Одесса, 1919 год. 12 апреля, старого стиля. Уже почти три недели со дня нашей погибели. Очень жалею, что ничего не записывал, нужно было записывать чуть ли не каждый момент. Но был совершенно не в силах. Чего стоит одна умопромочительная неожиданность того, что свалилось на нас 21 марта. В полдень 21 Анюта наша горничная, зовет меня к телефону. Откуда звонят? Кажется, из редакции, то есть из редакции нашего слова, которое мы, прежние сотрудники русского слова, собравшиеся в Одессе, начали выпускать 19 марта в полной уверенности на более или менее мирное существование до возврата в Москву. Беру трубку. Кто говорит? Валентин Катаев.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 Министерство пало. Пала, в Париже баррикады, революция. 12 лет тому назад мы с Ферой приехали в этот день в Одессу по пути в Палестину. Какие сказочные перемены с тех пор. Мертвый, пустой порт, мертвый, загаженный город. Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе Россию, в которой мы когда-то, то есть вчера жили, которую мы не ценили, не понимали. Всю эту мощь, сложность, богатство, счастье. Перед тем, как проснуться нынче утром, видел, что кто-то умирает. Умер. Очень часто вижу теперь во сне смерти. Умирает кто-нибудь из людей, близких, родных. Особенно часто брат Юлий, о котором страшно даже и подумать. Как и чем живет? Ты да жив ли? Последнее известие о нем было от 6 декабря прошлого года.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 Во время французской революции тоже сразу было создано целая бездна новых административных учреждений. Хлынул целый потоп декретов, циркуляров. Число комиссаров непримерно почему-то комиссаров. И вообще всяческих властей стало несметно. Комитеты, союзы, партии росли как грибы. И все пожирали друг друга. Образовывался совсем новый, особый язык, сплошь состоящий из высокопарнейших восклицаний вперемешку с самой площадной бранью по адресу грязных остатков издухающей тирании. Все это повторяется прежде всего потому, что одна из самых отличительных черт революции — бешеная жажда игры, лицедейства, позы и балагана. В человеке просыпается обезьяна. Ах, эти сны про смерть!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 Как спрашивает звонарь уипсона Всегда говорят, что вот-вот. Это будет последний решительный бой. Вечная сказка про красного бычка. Ночью лил дождь. День серый, прохладный. Деревце, зазеленевшее у нас во дворе, побледнело. Весна-то какая-то окаянная. Главное, совсем нет чувства весны. Да и на что весна теперь?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 Это не только низко, но и глупо. Они ведь отлично знают, кто вы были еще вчера. Нес в ответ чепуху: Искусство вне времени, вне политики. Я буду участвовать в украшении только как поэт и художник. В украшении чего? Виселицы, да еще и собственной. Все-таки побежал. А на другой день в известиях к нам лес Волошин! Всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам. Теперь Волошин спешит писать письмо в редакцию, полную благородного негодования. Еще глупей. Слухи и слухи. Петербург взят финами. Колчак взял Сызрань, Царицын. Гинденбург идет не то на Одессу, не то на Москву. Все-то мы ждем помощи от кого-нибудь, от чего-нибудь, от чуда, от природы. Вот теперь ходим ежедневно на Николаевский бульвар. Не ушел ли, избави бог, французский броненосец, который зачем-то маячит на рейде и при котором все-таки как будто легче? 15 апреля. Десять месяцев тому назад ко мне приходил какой-то шпан. На редкость паршивый и оборванный человек. Нечто вроде самого плохонького жора И предлагал мне быть моим импрессарио.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 Широким хлястиком сзади. Против наших окон стоит босяк с винтовкой на веревке через плечо. Красный милиционер. И вся улица трепещет его так, как не терпетало бы даже при виде тысячи самых свирепых городовых. Вообще, что это такое случилось? Пришло человек шестьсот каких-то григорьевцев, кривоногих мальчишек во главе с кучкой каторжников и жуликов, кои и взяли в полон миллионный, богатейший город. Все помертвели от страха, прижухнулись. Где, например, все те, которые так громили месяц тому назад добровольцев? 17 апреля. Старый, насквозь сгнивший режим рухнул без возврата. Народ пламенным стихийным порывом опрокинул,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 два раза выходил смотреть на их первомайское праздненство, заставил себя, ибо от подобных зрелищ мне буквально всю душу перевертывает. Я как-то физически чувствую людей, записал однажды про себя Толстой. Вот и я тоже. Это вы не понимали в Толстом, не понимает и во мне. От того и удивляются потом моей страстности, пристрастности. Для большинства даже и до сих пор народ, пролетариат только слова. А для меня это всегда глаза, рты, звуки голосов, для меня речь на митинге, все естество произносящего ее. Когда выходил в полдень, накрапывает, после соборной площади, порядочно народу, но стоят бессмысленно, смотрят на эту всю балаганщину необычайно тупо. Были, конечно, процессии с красными черными знаменами, были какие-то размалеванные колесницы в бумажных цветах лентах и флагах, среди которых стояли и пели, утешали пролетариат актеры и актрисы в оперно-народных костюмах. Были живые картины, изображающие мощь и красоту рабочего мира, братские объединяющихся коммунистов, грозных рабочих в кожаных передниках и мирных пейзан. Словом, все, что полагается, что инсценировано по приказу из Москвы от этой гадиной Луначарского». Где у некоторых большевиков кончается самое подлое издевательство над чернью, самое гнусное купля ее душ и утроп, и где начинается известная доля искренности, нервической восторженности? Как, например, изломан и восторжен Горький? Бывало, на Рождество, на Капри, утрированно окая на Нижегородский лад. Нонче, ребята, дайте на пьяцу! Там, дьявол, их забери!» Публика будет необыкновеннейшие шутки выкидывать. Вся, понимаете, пьяца танцует. Мальчишки орут, как черти. Расшибают под самым носом достопримечательных лавочников хлопушки. Ходят колесом, дудят тысячу дудок. Будет, понимаете, несколько интереснейших цеховых процессий. Будут петь чудеснейшие уличные песни. И на зеленых глазах слезы. Перед вечером был на Екатерининской площади. Мрачно, мокро. Памятник Екатерины с головы до ног закутан, забинтован грязными, мокрыми тряпками, увит веревками и залеплен красными деревянными звездами. А против памятника — чрезвычайка. В мокром асфальте жидкой кровью текут отображения от красных флагов, обвисших от дождя и особенно паскудных. Вечером почти весь город в темноте.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 где прежде были одесские новости, в первый день во дворение большевиков. Вдруг выскочил из подворота араба мальчишек с кипами только что отпечатанных известий и с криками «На одесских буржуев наложена контрибуция в 500 миллионов!» Рабочий захрипел, захлебнулся от ярости и злорадства «Мало! Мало!» Конечно, большевики — настоящая рабочая красная власть. Она осуществляет...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 Левые все эксцессы революции валят на старый режим, черносотенцы — на евреев. А народ не виноват. Да и сам народ будет впоследствии валить все на другого, на соседа и на еврея. Что ж я? Что Илья, то и я. Это нас жиды да на все это дело подбили. 19 апреля. Пошел, чтобы хоть чем-нибудь себя рассеять. Делать ясные запасы говорят что все закроется ничего не будет и точно в лавках еще не закрывшихся почти ничего нет точно провалилось все куда-то случайно воткнулся в ловчонки на софийской на круг качковала цена дикая 28 фунт был а.м. федоров был очень приятен жаловался на свое бедственное положение в самом деле И сейчас последний ресурс. Кто же теперь снимет его дачку? Да и нельзя сдавать, она теперь народное достояние. Всю жизнь работал, кое-как удалось купить клочок земли на истинно кровные гроши, построить залезший в долги домик. И вот оказывается, что домик народный, что там будет жить вместе со своей семьей, со всей той жизнью какие-то трудящиеся. Повеситься можно от ярости. Весь день упорный смех о взятии румынами Террасполя, о том, что Маккензен уже в Черновицах, и даже о падении Петрограда. О, как люто все хотят этого. И все, конечно, в раке. Вечером с профессором Лазурским в синагоге. Так все жутко и гадко вокруг, что тянет в церкви и в эти последние убежища, где еще не залитые потопом грязи, зверства. Только слишком много было оперы. Хорошо только порою. Дикострастные вопли, рыдания, за которыми целые века скорби, бесприютства, восток, древность, скитание и единый, перед коим можно излить душу то в отчаянной, детски-горестной жалобе, за душу хватающей своим криком, то в мрачном, свирепо-грозном, все понижающем реве. Сейчас все дома темны, в темноте весь город — Кроме тех мест, где разбойничьи притоны. Там пылают люстры, слышны балалайки, видны стены, увешанные черными знаменами, на которых белые черепа с надписями «Смерть! Смерть буржуям!» Пишу при вонючей кухонной лампочке, дожигаю остатки керосину. Как больно, как оскорбительно. Каприйские мои приятели, луначарские и горькие, блестители русской культуры и искусства, Приходивший священный гнев при каждом предостережении какой-нибудь новой жизни со стороны царских опричников. Что бы вы сделали со мной теперь, захватив меня за этим преступным писанием при вонючем каганце или на том, как я буду воровски засовывать это писание в щели карниза? Прав был дворник. Москва, осень 17 -го года. Нет, простите, наш долг был и есть довести страну до учредительного собрания.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 Сколько этих грузовиков в наших самых тяжелых и ужасных воспоминаниях. Сам самого первого дня своего связалась революция с этим ревущим и смердящим животным, переполненным сперва истеричками и похабной солдатней из дезертиров, а потом отборными каторжниками. Вся грубость современной культуры и ее социального пафоса воплощена в грузовике. Говорит, кричит, заикаясь со свиной во рту – Галстук высоко вылез сзади на грязный бумажный воротничок, жилет до запакощенный, на плечах курточного пиджачка — перхоть, сальные жидкие волосы всклокочены. И меня уверяют, что эта гадюка одержима будто бы пламенной, беззаветной любовью к человеку, жаждой красоты, добра, справедливости. А его слушатели, весь день праздно стоящие с подсолнухами в кулаке, весь день механически жрущие эти подсолнухи дезертир. Шинель в накидку, картуз на затылок, широкий, коротконогий, спокойно нахален, жрет и от времени до времени задает вопросы. Не говорит, а все только спрашивает. И ни единому ответу не верит, во всем подозревает брехню. И физически больно от отвращения к нему, к его толстым ляжкам, в толстом зимнем хаке, к теряющим ресницам, К молоку от нажеванных подсолнуков На молодых животно-первобытных губах. Российская история Татищева Брат на брата, Сынебе против отцев, Рабы на господ, Друг другу ищут умертвить Единого ради коростолюбия, Похоти и власти, Ища брат-брата достояния лишить, Неведущий, премудрый глаголит, Ища чужого, о своем вон и день возрыдает. А сколько дурачков убеждено, что в российской истории произошел великий сдвиг к чему-то бы совершенно новому, доселе небывалому. Вся беда и страшная, что никто даже малейшего подлинного понятия российской истории не имел. 20 апреля. Кинулся к газетам. Ничего особенного. В Ровенском направлении попытка противника... Что же, наконец, этот противник? Тон газет все тот же. Высокопарно-площадный жаргон. Все те же угрозы, остервенелое хвостовство, и все так же плоско, лживо. Лживо так явно, что не веришь ни единому слову и живешь в одной отрезанности от мира, как на каком-то чертовом острове. Анюта говорит, что уже два дня не выдают даже этого ужасного горохового хлеба, от которого все в дворе у нас кричали от колик. И кому же не выдают? Тому самому пролетариату, которого так забавляли позавчера. А на стенах воззвания, Граждане, все к спорту. Совершенно невероятно. А истинная правда. Почему к спорту? Откуда залетел в эти анафемские черепа еще спорт? Был Волошин. Помочь ему удрать в Крым хотят через морского комиссара и командующего Черноморским флотом немеца. Который, кстати сказать, поэт, особенно хорошо пишущий ронды и триолеты. выдумывают какую-то тайную миссию в Севастополь. Беда только в том, что ее не на чем послать. Весь флот немеца состоит из одного парусного дубка. А его ни в какую погоду не пошлешь. Вешенство слухов.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 Иначе, кажется, не выжил бы и неделя. И каждый день это самоодурманивание достигает особой силы к вечеру. Такой силы, что ложишься спать точно эфиром обоённый. Почти с полной верой, что ночь непременно что-нибудь случится. И так неистово, так крепко крестишься, молишься. Молишься так напряженно, до боли во всем теле, что, кажется, не может не помочь Бог. Чудо, силы небесные.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 Точно каменный град по крышам. Вот оно. Что-то таки случилось. Кто-то, может быть, напал на город. И, наконец, крах этой проклятой жизни. А утро опять отрезвление. Тяжкое похмелье. Кинулся к газетам. Нет, ничего не случилось. Все тот же наглый и твердый крик. Все новые победы. Светит солнце. Идут люди. Стоят у лавы к очереди.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 «Да мне-то какое утешение от этого! Что мне до того времени, когда от нас даже праху не останется? Этим записям цены не будет. А не все ли равно? Будет жить и через сто лет все та же человеческая тварь. Теперь-то я уж знаю ей цену». Ночь. Пишу слегка хмельной. Вечером с видом заговорщика пришел А.В. Васьковский. Притворил дверь и шепотом наговорил таких вещей, так настаивал, что все, о чем говорили днем, есть сущая правда, что Пётр разволновался до красноты ушей, потом слазил под лестницу и вытащил две бутылки вина. Я так ослаб от нервности, что захмелел от двух бокалов. Понимаю всю чушь этих слухов и все таки верю и пишу дрожащими холодными руками. «Ах, мщение, мщение!» как писал Батюшков после пожара Москвы в 1812 году. Савина писала летом 15 -го года мужу с Кавказа. «Уже ли Господь допустит, и наши солдатики, наши чудо-богатыри должны будут перенести весь этот стыд и горе, наше поражение?» Что это было? Глупость, невежество, происходившее не только от незнания народа, но и от нежелания знать его. Все было. Да была и привычная корысть лжи, за которую так или иначе награждали. «Я верю в русский народ!» За это руку плескали. Известная часть общества страдала такой лживостью особенно. Так извратилась в своей профессии быть друзьями народа, молодежи и всего светлого, что самим казалось, что они вполне искренни. Я чуть не с жил с ними. Как будто бы был вполне с ними. И постоянно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 Даже знаменитая помощь голодающим происходила у нас как-то литературно. Только из-за жажды лишний раз лягнуть правительство, подвести под него лишний подкоп. Страшно сказать, но правда. Не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо честнейшие люди. Как же тогда заседать? Протестовать? О чем кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была. То же и во время войны. Было в сущности все то же жесточайшее равнодушие к народу. Солдатики были объектом забавы. И как сюкали над ними в лазаретах, как ублажали их конфетами, булками и даже балетными танцами. И сами солдатики тоже комедничали, прикидывали страшно благодарными, кроткими, страдающими покорно. «Что ж, сестрица, все Божья воля!» И во всем поддакивали и сестрицам, и барням с конфетами, И репортерам врали, что они в восторге от танцев «Гельцер», насмотревшись на которую однажды один солдатик на мой вопрос, что это такое, по его мнению, ответил, «Да черт, чертом представляется! козликает. Страшно равнодушны были к народу во время войны. Преступно врали об его патриотическом подъеме. Даже тогда, когда уже младенец не мог не видеть, что народу война осточертела. Откуда это равнодушие?» Между прочим, и от ужасно присущей нам беспечности, легкомысленности, непривычки и нежелания быть серьезными в самые серьезные моменты. Подумать только, до чего беспечно, спустя рукава, даже празднично отнеслась вся Россия к началу революции, к величайшему во всей ее истории событию, случившемуся во время величайшей в мире войны. Да...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 Критиковать-то гораздо проще, чем работать. И вот. Ах, как я задыхаюсь среди этой Николаевщины. Не могу быть чиновником, сидеть рядом с Акакием Акакиевичем. Карету мне, карету. Отсюда герцены, Чатские, Но отсюда же и Николка серый из моей деревни. Сидит на лавке в темной, холодной избе и ждет, когда попадет какая-то настоящая работа. Сидит, Ждет и томится. Какая-то страшная русская болезнь, это томление, это скука, это разбалованность. Вечная надежда, что придет какая-то лягушонка с волшебным кольцом и все за тебя сделает. Стоит только выйти на крылечко и перекинуть с руки на руку колечко. Это был род нервной болезни, вовсе не знаменитые запросы, будто бы происходящие от наших глубин.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 Закрою глаза и все вижу, как живого. Лента сзади матросской без козырки, штаны с огромными раструбами, на но ногах бальные туфли от вейса, зубы крепко сжаты, играя с желваками челюстей. Вовек теперь не забуду. В могиле буду переворачиваться. 21 апреля. Ультиматум Раковского и чечерины Румынии. В 48 часов очистить Буковину и Бессарабию. Так неправдоподобно глупо, даже если это все то же издевательство над чернию что приходит в голову. Да уж не делается ли все это почему то приказу, немецкому что ли, с целью изо дня в день позорить коммунистов и революционеров, и вообще революцию. Затем, от победы к победе Новые успехи доблестной Красной Армии. Расстрел 26 черносотенцев в Одессе. В известиях. Ох, какое проклятое правописание. После передовой об ультиматуме напечатан поименный список этих 26 расстрелянных вчера. Затем статейка о том, что работа в одесской чрезвычайке налаживается, что работы вообще много — И, наконец, гордое заявление. Вчера удалось добыть угля для отправки поездов в Киев. Счастливый день. И это после ультиматума-то. Ну а если румыны не послушается Раковского, что тогда? И как дьявольски однообразны все эти клоунские выходки. Впрочем, может быть, инсценируется что-нибудь? Дается кому-то придирка? Кому же именно? Да, а буржуи уже совсем было поверили в Петрограде. Ведь говорили... Что вот-вот своими глазами видел телеграмму о занятии Петрограда, после того, как англичане будто бы подвезли хлеб для него. Слух, что и у нас будет этот же дикий грабеж, который идет уже в Киеве. Сбор одежды и обуви. Давеча прочитал про этот расстрел 26 как-то тупо, сейчас в каком-то столбнике. Да, 26. А ведь никогда не у тебя вчера, у нас, возле меня. Как забыть, как это простить русскому народу? А все простится, все забудется. Впрочем, и я, только стараюсь ужасаться, а по настоящему не могу. Настоящей восприимчивости все-таки не хватает. В этом и есть весиадский секрет большевиков: убить восприимчивость. Люди живут мерой, отмеренные им и восприимчивость, воображение перешагни же меру. Это как цена на хлеб, на говядину. Что? Три целковых фунт? А значит тысячу, и конец изумлению крику. Столбняк, бесчувственность. Как? Семь повешенных? Нет, милый, не семь, а семьсот. И уж тут непременно столбняк. Семерых-то висящих еще можно представить себе? А попробуй-ка семьсот, даже семьдесят. В три часа все время шел дождь. Выходили. Встретили Полевицкую с мужем. Ужасно ищу роль для себя в мистерии. Так хотелось бы сыграть Богоматерь. О, боже мой, боже мой. Да все это в теснейшей связи с большевизмом. В литературе. В театре он уже давным-давно. Купил спичек. Шесть рублей коробка. А месяц тому назад стоили полтинник. Когда выходишь, идешь как при начале тяжелой болезни. Сейчас...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 Этот остров старого мира в море грязи, подлости и низости нового, тронули необыкновенно. Какое вечернее небо в окнах, в алтаре в глубине окна уже лилово синели, любимое мое. Милые девичьи личики у певчих в хоре, на голове белые покрывалы с золотым крестиком на лбу, в руках ноты и золотые огоньки маленьких восковых свечей. Все было так прелестно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 Конец нам. Пишу при светильнике. Масло и поплавок в банке. Темь, копать порчу зрения. В сущности, всем нам давно пора повеситься. Так мы забиты, замордованы, лишены всех прав и законов, живем в таком подлом рабстве, среди непрестанных заушений, издевательств. Какое самообладание у лошадей простого звания — не обращающих внимания на трудности существования. Милый мальчик, царство небесное ему. Эти шутливые стихи одного молодого поэта, студента, поступившего прошлой зимой в полицейские, идейно и убитого большевиками. Да, мы теперь лошади очень простого звания. 22 апреля.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 А старуха хочет передохнуть, одолеть слезы и, наконец, с трудом выговаривает «Нет, чужой! Завидую!» И еще вспомнилось. Москва, конец марта позапрошлого года. Большой, толстый князь Трубецкой кричит, театрально сжимая свои маленькие кулачки. «Помните, господа, гуский сапог безжалостно воздавит нежные госки гусской свободы,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 Вариться в собственном соку. Ловкость рук. Нововременные молодцы. А это употребление с какой-то якобы ядовитейшей иронией, неизвестно над чем и над кем, высокого стиля. Ведь даже у Короленко, особенно в письмах, это на каждом шагу. Непременно не лошадь, а рассинант. Вместо «я сел писать», «я оседлал своего пегаса». Жандармы —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 Прозрачно горят, как какие-то медузы, стеклянные розовые звезды. И по странно пустым, еще светлым улицам, на автомобилях, на лихачах. Очень часто с разряженными девками мчатся в эти клубы и театры, глядеть на своих крепостных актеров, всякая красная аристократия. Матросы с огромными браунингами на поясе, карманные воры, уголовные злодеи и какие-то бритые щеголи во френчах, в развратнейших галифе, В французских сапогах непременно при шпорах, все с золотыми зубами и большими, темными, кокаинистическими глазами. Но жутко и днем. Весь огромный город не живет, сидит по домам, выходит на улицу мало. Город чувствует себя завоеванным, и завоеванным как будто каким-то особым народом, который кажется гораздо более страшным, чем, я думаю, казались нашим предкам печенеги. А завоеватель шатается, торгует сладков, плюет семечками, кроет матом. Под Деребасовской или движется огромная толпа, сопровождающая для развлечения гроб какому-нибудь жулика, выдаваемого непременно запавшего борца. Лежит к красном гробу, а впереди оркестры и сотни красных и черных знамен. Или чернеют кучки играющих на гармониях, пляшущих и вскрикивающих «Эй, яблочко, куда котишься?»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 Ну, хоть бы на смех, на потеху, что-нибудь уж не то, что хорошее, а просто обыкновенное, что-нибудь просто другое. Нельзя гулом хаять народ. А белых, конечно, можно. Народу революции все прощается. Все это только эксцессы. А у белых, у которых все отнято, поругано, изнасиловано, убито, родина, родные колыбели и могилы, матери,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 А редакторы знаменитых журналов, а весь цвет русской литературы, а ее герои. Ни одна страна в мире не дала такого дворянства. Разложение белых. Какая чудовищная дерзость говорить после того, небывалого в мире разложения, которое явил красный народ. Впрочем, многое и от глупости. Толстой говорил, что 9 десятых дурных человеческих поступков объясняется исключительно глупостью. «В моей молодости, — рассказывал он, — был у нас приятель, бедный человек, вдруг купивший однажды на последние гроши заводскую металлическую канарейку. Мы голову сломали, ища объяснение такому нелепому поступку, пока не вспомнили, что приятель наш просто ужасно глуп. 23 апреля Каждое утро делаю усилие одеваться спокойно, преодолевать нетерпение к газетам, и все напрасно. Напрасно старался и нынче. Холод, дождь. И все-таки побежал за этой мерзостью и опять истратил на них целых пять целковых. Что Петербург? Что ультиматум румынам? Ни о том, ни о другом, конечно, ни слова. Крупно. Колчаку Волги не видать. Затем. Образовалось временное рабочее крестьянское правительство без Сарабии. Нансен просит совет четырех о хлебе для России, где ежемесячно умирают от голода и болезней сотни тысяч. Обрашка-гармонист, Регинин из биржевки, продолжает забавлять красноармейцев. Тут скочил как ошпаренный колчак, и присел от на столчак. В Париже баррикады старый палач колиманцов в панике. Болгарский коммунист Касанов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 все кажется что есть какая-то защита что в случае каких-нибудь уж слишком чрезмерных зверств над нами миноносец может начать стрелять что если он уйдет уж всему конец полный ужас полная пустота мира весь вечер сидел волошин очень хвалил этого морского комиссара немца он видит и говорит что идет объединение и строительство россии читал свои переводы из верхарна Опять думаю. Верхорн — большой талант. Прочитав десяток его стихов, начинаешь задыхаться от этого дьявольского однообразия приемов, диких преувеличений, сумасшедшего большевистского нажима на воображение читателя. Русская литература развращена за последние десятилетия необыкновенно. Улица. Толпа начинает играть очень большую роль. Все, и литература особенно, выходит на улицу связывается с нею и попадает под ее влияние. И улица развращает, нервирует, уже хотя бы по одному тому, что она страшно неумеренно в своих хвалах, если ей угождают. В русской литературе теперь только гении, изумительный урожай, гений Брюсов, гений Горький, гений Игорь Северянин, Блок, Белый. Как тут быть спокойным, когда так легко и быстро можно выскочить в гении? всякий норовит плечом пробиться вперед, ошеломить, обратить на себя внимание. Вот и Волошин. Позавчера он звал на Россию ангелом мщения, который должен был в сердце девушки влочить восторг убийства и в душу детскую кровавые мечты. А вчера он был белогвардейцем, а нынче теперь готов петь большевиков. Мне он пытался за последние дни вдолбить следующее. «Чем хуже, тем лучше». Ибо есть десять серафимов, которые сходят на землю и входят в нас, дабы принять с нами распятие и горение, из коего возникают новые, прокаленные, просветленные лики. Я ему посоветовал выбрать для этих бесед кого-нибудь поглупее. Алексей Константинович Толстой когда-то писал «Когда я вспоминаю о красоте нашей истории до проклятых монголов, мне хочется броситься на землю и кататься от отчаяния». В русской литературе еще вчера были пушкины, толстые, а теперь почти одни проклятые монголы. Ночь на 24 апреля. Последний раз я был в Петербурге в начале апреля 1917 -го года. В мире тогда уже произошло нечто невообразимое. Брошена была на полный произвол судьбы и не когда-нибудь, во время величайшей мировой войны, величайшая на земле страна. Еще на три тысячи верст тянулись на западе окопы, но они уже стали простыми ямами. Дело было кончено. И кончено такой чепухой, которой еще не бывало, ибо власть над этими тремя тысячами верст, над вооруженной Ордой, в которую превращалась многомиллионная армия, уже переходила в руки комиссаров из журналистов вроде Соболя и Арданского. Но не менее страшно было, И на всем прочем пространстве России, где вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь, и воцарилось какое-то недоуменное существование, беспричинная праздность и противоестественная свобода от всего, чем живо человеческое общество. Я приехал в Петербург, вышел из вагона, пошел по вокзалу. Здесь, в Петербурге, было как будто еще страшнее, чем в Москве. Как будто еще больше народа, совершенно не знающего, что ему делать, и совершенно бессмысленно шатающегося по всем вокзальным помещениям. Я вышел на крыльцо, чтобы взять извозчика. Извозчик тоже не знал, что ему делать, вести или не вести, И не знал, какую назначить цену. «В европейскую», — сказал я. Он подумал и ответил наугад. «Двадцать целковых». Цена была по тем временам еще совершенно нелепая, но я согласился, сел и поехал, и не узнал Петербурга. В Москве жизни уже не было, хотя и шла со стороны в новых властей сумасшедшая по своей бестолковости и горячке имитация какого-то будто бы нового строя, нового чина и даже парада жизни. Тоже, но еще в превосходной степени было и в Петербурге. Непрерывно шли совещания, заседания, митинги – Один за другим издавались воззвания, декреты, неистово работал знаменитый прямой провод. И кто только не кричал, не командовал тогда по этому поводу. По Невскому то и дело проносились правительственные машины с красными флажками, грохотали переполненные грузовики, не в меру бойко и четко отбивали шаг какие-то отряды с красными знаменами и музыкой. Невский был затоплен серой толпой, солдатней в шинелях в накидку, неработающими рабочими, гуляющими прислугой и всякими ерыгами, торговавшими сладков и папиросами, и красными бантами, и похабными карточками, и сластями, и всем, чего просишь. А на тротуарах был ссор, шелуха подсолнухов. А на мостовой лежал навозный лед, были горбы и ухабы. И на полпути извозчик неожиданно сказал мне то, что тогда говорили уже многие мужики с бородами — Теперь народ, как скотина без пастуха, все перегадит и самого себя погубит. Я спросил, «Так что же делать?» «Делать, — сказал он, — делать теперь нечего, теперь шабаш, теперь правительства нету». Я взглянул вокруг и на этот Петербург, правильно, шабаш, но в глубине этой души я еще на что-то надеялся и в полное отсутствие правительства все-таки еще не совсем верил. Не верить, однако, нельзя было. Я в Петербурге почувствовал это особенно живо. В тысячелетнем и огромном доме нашем случилась великая смерть. И дом был теперь растворен, раскрыт настежь и полон несметной праздной толпой, для которой уже не стало ничего святого и запретного, ни в каком из его покоев. И среди этой толпы носились наследники покойника, шальные от забот, распоряжений, которых, однако, никто не слушал. Толпа шаталась из покоя в покой, из комнаты в комнату, ни на минуту не переставая грызть и жевать подсолнухи, пока еще только поглядывая, до поры до времени помалкивая. А наследники носились себе зумулку, говорили, всячески к ней подлаживаясь. Уверяли ее и самих себя, что это именно она, державная толпа, Навсегда разбила оковы в своем священном гневе, и все старались внушить и себе, и ей, что на самом-то деле они ничуть не наследники, а так только временные распорядители, будто бы ей уже на самом деле и уполномоченные. Я видел Марсово поле, на котором только что совершили, как некое традиционное жертвоприношение революции, комедию похорон будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это было собственное издевательство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколочены в гроба почему-то красные и противоестественно закопаны в самом центре города живых». Комедию проделали с полным легкомыслием и, оскорбив скромный прах никому неведомых покойников высокопарным красноречием, из края в край изрыли и истоптали великолепную площадь, обезобразили ее буграми, натыкали на ней высоких голых шестов в длиннейших и узких черных тряпках и зачем-то огородили ее дощатыми заборами, на скорую руку сколоченными и мерзкими не менее шестов своей дикарской простотой. Я видел очень большое собрание на открытии выставки финских картин. Да картин ли было нам тогда? Но вот оказалось, что до картин. Старались, чтобы народу на открытии было как можно больше, и собрался весь Петербург во главе с некоторыми новыми министрами, знаменитыми думскими депутатами, и все просто умоляли финнов послать к черту Россию и жить на собственной воле. Не умею нынче определить тот восторг, с которым говорились речи финнам по поводу зари свободы, засиявшей над Финляндией. и закон того богатого особняка, в котором происходило все это, и который стоял как раз возле Марсового поля, я опять глядел на это страшное могильное позорище, в которое превратили его. А затем я был еще на одном торжестве в честь финнов после открытия выставки. И, бог мой, до чего ладно и многозначительно связалось все то, что я видел в Петербурге, с тем гомерическим безобразием, в которое вылился банкет. Собрались на него все те же. Весь цвет русской интеллигенции, то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, новые министры и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. Но над всеми возобладал поэт Маяковский. Я сидел с горьким и финским художником Галленом. И начал Маяковский с того, что без всякого приглашения подошел к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов. Гален глядел на него во все глаза, так как бы глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы ее, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал. Я отодвинулся. Маяковский это заметил. — Вы меня очень ненавидите? — весело спросил он меня. Я без всякого стеснения ответил, что нет. Слишком было бы много чести ему. Он уже был раскрыл свой корытообразный рот, чтобы еще что-то спросить меня. Но тут поднялся для официального тоста министр иностранных дел, и Маяковский кинулся к нему, к середине стола. И там он вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что министр оцепенел. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил «Господа!» Но Маяковский заорал пуще прежнего, и министр, сделав еще одну столь же бесплодную попытку, развел руками и сел. Но только что он сел, как стал французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уж перед ним-то русский хулиган не может не стушеваться. Не тут-то было! Маяковский мгновенно заглушил его еще более зычным ревом. Но мало того, безмерному изумлению посла вдруг пришла в дикое бессмысленное неистовство и вся зала. Заряженные Маяковским, все ни с того ни с сего заорали и стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать и тушить электричество. И вдруг все покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, Он, очевидно, потрясенный до глубины души этим излишеством свинства и, желая выразить свой протест против него, стал, что есть силы и буквально со слезами кричать одно из немногих русских слов, ему известных. «Много! Много! Много! Много!» И еще одно торжество случилось тогда в Петербурге. Приезд Ленина. «Добро пожаловать», — сказал ему Горький в своей газете и он пожаловал в качестве еще одного притязателя на наследство. Притязания его были весьма серьезные и откровенные. Однако его встретили на вокзале почетным караулом и музыкой и позволили затесаться в один из лучших петербургских домов, ничуть, конечно, ему не принадлежавший. Много? Да как сказать? Ведь шел тогда у нас спир на весь мир, и трезвые на перу были только Ленины и Маяковские. Одноглазый полифем которому попал Одиссей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея. Ленин и Маяковский, которого еще в гимназии пророчески прозвали идиотом Полифемовичем, были оба тоже довольно прожорливы и весьма сильны своим одноглазием. И тот, и другой некоторое время казались всем только площадными шутами. Но недаром Маяковский назвался футуристом, то есть человеком будущего. Полифемское будущее России принадлежало Несомненно, им. Маяковским, Лениным. Маяковский утровый почуял, во что вообще превратится весь русский пир тех дней, и как великолепно заткнет рот всем прочим трибунам Ленин с балкона к Шесинской. Еще великолепнее, чем сделал это он сам, наперу в честь, готовый послать нас к черту в Финляндии. В мире была тогда Пасха, весна и удивительная весна. Даже в Петербурге стояли прекрасные дни, каких не запомнишь. А над всеми моими тогдашними чувствами преобладала безмерная печаль. Перед отъездом был я в Петропавловском соборе. Все было настежь: и крепостные ворота, и соборные двери. И всюду бродил праздный народ, посматривая и поплевывая семечками. Походил я и по собору, посмотрел на царские гробницы, земным поклоном простился с ними и, выйдя на паперть, долго стоял в оцепенении. Вся безграничная весенняя Россия развернулась перед моим умственным взглядом. Весна. Пасхальные колокола звали к чувствам радостным, воскресным, но зияла в мире необъятная могила. Смерть была в этой весне. Последнее целование. «Разочарование», — говорил Герцен, — Мир не знал до Великой Французской революции. Скепсис пришел вместе с республикой 1792 года. Что до нас, то мы должны унести с собой в могилу разочарование величайшие в мире. Перечитал написанное. Нет, вероятно, еще можно было спастись. Разврат тогда охватил еще только главным образом города. В деревне был еще некий разум. Стыд. Вспомнил свои прежние записи, вынул и развернул. Вот, например, 5 мая 1917 года. Был на мельнице, много мужиков, несколько баб. Громкий разговор под шум мельницы. Возле притолоки, прислонившись к ней, внимательно слушая Колю, наклонив ухо и глядя в землю, стоит высокий мужик с опущенными плечами, с черной кудрявой бородой и нежным румянцем, уходящим в волосы. Шапка надвинута на белый хрящ носа. Коля рассказывает, что солдаты никого не признают и уходят с фронта. Мужик вдруг встрепенулся и, уставившись в него черными блестящими глазами, яростно заговорил. «Вот-вот! Вот они, сукины дети! Кто их распустил? Кому они нужны? Их сукиных детей арестовывать надо!» В это время верхом на серой лошади подъехал молодой солдат. В хаке... В сёганных штанах, напивая и насвистывая, мужик накинулся на него. «Вот он! Видишь, кается! Кто его пустил? Зачем его собирали? Зачем его обрежали?» Солдат слез, привязал лошадь и на раскоряченных ногах с притворно-беззаботным видом вошел в мельницу. «Что ж, мало воевал!» — закричал за ним мужик. «Ты что ж казенную шапку, казенные портки надел дома сидеть?» Солдат с неловкой улыбкой обернулся. «Ты бы уж лучше совсем туда не ездил, сволочь ты этакая! Возьму вот, сдерусь с тебя портки и сапоги, да головой об стену! Рад, что начальства у вас теперь нет, подлец! Зачем тебя отец с матерью кормили?» Мужики подхватили. Поднялся общий негодующий крик. Солдат с неловкой усмешкой... Стараясь быть презрительным, пожимал плечами. 24 апреля. Вчера ночью выдумал прятать эти заметки так хорошо, что, кажется, сам черт не найдет. Впрочем, черт теперь мальчишка и щенок. Все-таки могут найти. И тогда не сдобровать мне. В известиях обо мне уже писали. Давно пора обратить внимание на этого академика с лицом гоголевского сочельника. Вспомнить как он воспевал приход в Одессу французов. Посмотрел газеты. Все тот же балаган. Бессарабское рабоче-крестьянское правительство опубликовало вчера манифест, объявляющий войну Румынии. Но это не хищническая война империалистов. И так далее. Статья Троцкого о необходимости добить Колчака. Конечно, это первая необходимость. Не только для Троцкого, но и для всех, которые ради погибели проклятого прошлого, Готовы на погибель хоть половина русского народа. В Одессе народ очень ждал большевиков. Наши идут. Ждали и многие обыватели. Надоела смена властей. Хоть что-нибудь одно. Да, вероятно, и жизнь дешевле будет. Ох, как нарвались все. Ну да ничего, привыкнут. Как тот старый мужик, что купил себе на ярмарке очки такой силы, что у него от них слезы градом брызнули. «Макар, да ты с ума сошел! Ведь ты ослепнешь!» же тебе совсем не по глазам!» «Кто, барин? Очки-то?» «Ничего, они оглядятся!» Волошин рассказывал, что председатель Одесской чрезвычайки, Северный, сын одесского доктора Юзефовича, говорил ему, «Простить себя не могу, что упустил Колчака, который был у меня однажды в руках. Более оскорбительного я за всю мою жизнь не слыхал». Дыбенко, Чехов однажды мне сказал – Вот чудесная фамилия для матроса — Кашкодавленка. Дыбенко стоит Кашкадавленки. А Калантай рассказывал вчера Щепкин-Куперник. Я ее знаю очень хорошо. Была когда-то похожа на ангела. С утра надевала самая простенькая платьице и скакала в рабочей трущобы. На работу. Воротясь домой, ворола ванну, надевала голубенькую рубашечку и шмык с коробкой конфет в кровать к подруге, Ну, давай, дружок, поболтаем теперь всласть. сласть. Судебная и психиатрическая медицина давно знает и этот ангелоподобный тип среди прирожденных преступниц и проституток. Из Известий Крестьяне говорят: дайте нам коммунну, лишь бы избавьте нас от кадетов. У двери полит управления стоит огромный плакат. Краснокожая баба с бешеным дикарским рылом, с яростно оскаленными зубами, с разбегу всадил в зад убегающего генерала. Из зада хлещет кровь. Подпись Незарись, Деникин, на чужую землю. Не зарись должно обозначать Незарься. По приказу самого Архангела Михаила никогда не приму большевистского правописания. Уж хотя бы по одному тому, что никогда человеческая рука не писала ничего подобного тому, что пишется теперь по этому правописанию. Подумать только. Надо еще объяснять то тому, то другому, почему именно не пойду я служить в какой-нибудь пролит культ. Надо еще доказывать, что нельзя сидеть рядом с чрезвычайкой, где чуть ли не каждый час кому-нибудь проламывают голову и просвещать насчет последних достижений в инструментовке стиха, какую-нибудь хряпу с мокрыми от пота руками. Да порази ее проказа до 77-го колена, если она даже интересуется стихами. Вообще теперь самое страшное, самое ужасное и самое позорное даже не сами ужасы и позоры, а то, что надо разъяснять их, спорить о том, хороши они или дурны. Это ли не крайний ужас, что я должен доказывать, например, что лучше тысячу раз околеть с голоду, чем обучать эту хряпу ямбам и хореям, дабы она могла поспевать... Как ее сотоварищи грабят, бьют, насилуют, пакостят в церквях, вырезают ремни из офицерских спин, венчают с кобылами священников. Кстати, об Одесской чрезвычайке. Там теперь новая манера пристреливать над клозетной чашкой. А у представителя этой чрезвычайки, у Северного, кристальная душа, по словам Волошина. А познакомился с ним Волошин все несколько дней тому назад в гостиной одной хорошенькой женщины. Анюта говорит «Пригнали красноармейцев из России. Знаю, уже некоторых видел. Нынче встретил опять одного толстомордого, кратконогого, у которого при разговоре поднимается левый угол губы. Страшный тип». Я был над спуском в порт в конце торговой. Он лежал с другим солдатом на ограде. С обезьяньей быстротой щелкал подсолнухами и с подлобья поглядывал на меня. Зачем я несчастный хожу туда? Смотреть на пустой рейд, на море, все тая надежда на спасение с той стороны. Кончил воспоминания Булгакова. Толстой говорил ему, «Курсистки, читающие Горького и Андреева, искренне не верят, что не могут постигнуть их глубины». Прочел пролог канатами. Полная бессмыслица. Что у них у всех в головах, у этих брюсов, белых? Чехов тоже не понимал это. Налетюк говорил, что чудесно. А дом хохотал. Ах, такие сикие, Их поваристанские роты отдать. И про Андреева. Прочитаю две страницы. Надо два часа гулять на свежем воздухе. Толстой говорил... Теперь успех в литературе достигается только глупостью и наглостью. Он забыл помощь критиков. Кто они, эти критики? На врачебный консилиум зовут врачей, на юридическую консультацию юристов, железнодорожный мост оценивают инженеры, дом архитекторы. А вот художество – всякий, кто хочет. Люди, часто совершенно противоположные по натуре всякому художеству, и слушают только их. А отзыв толстых в грош не ставится. Отзыв как раз тех, которые прежде всего обладают огромным критическим чутьем, ибо написание каждого слова в войне и мире есть в то же самое время и сражайшее взвешивание, тончайшая оценка каждого слова. Когда совсем падаешь духом от полной безнадежности, ловишь себя на сокровенной мечте, что все-таки настанет когда-нибудь день отмщения и всего всечеловеческого проклятия теперешним дням. Нельзя быть без этой надежды. Да. Но во что можно верить теперь, когда раскрывается такая несказанно страшная правда о человеке? Все будто забыто и даже прославлено. И прежде всего литература поможет, которая что угодно исказит, как это сделала, например, с французской революцией то вреднейшее на земле племя, что называется поэтами, в котором на одного истинного святого всегда приходится десять тысяч пустосвятов, выродков и шарлатанов». Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Да, мы надо всем, даже и над тем несказанным, что творится сейчас, мудрим, философствуем. Все-то у нас не веревка, а вервия. Как у того крыловского мудреца, что полетел в яму, но и в яме продолжал свою злоконвенцию. Ведь вот и до сих пор спорим, например, о Блоке. Фрэм его ерыги, убивший уличную девку, суть апостолы. Или все-таки не совсем? «Михрютка, дробящее дубины венецианское стекло, у нас непременно гун, скиф. Мы вполне утешаемся, налепив на него этот ярлык». Вообще, литературный подход к жизни просто отравил нас. Что, например, сделали мы с той громадой и разнообразнейшей жизнью, которой жила Россия последние столетия? Разбили, разделали ее на десятилетия. -е, -е, 40 тридцатые, сороковые, шестидесятые годы. И каждое десятилетие определили его литературным героем. Чацкий, Онегин, Печорин, Базаров. Это ли не курам насмех, особенно ежели вспомнить, что героям этим надо было одному, а семнадцать лет, другому — девятнадцать, третьему самому старшему — двадцать. «Газеты зовут в поход на Европу», — вспомнилось, — «осень четырнадцатого года», собрание московских интеллигентов в юридическом обществе, Горький, зеленее от волнения, говорит речь. «Я боюсь русской победы, того, что дикая Россия навалится с 100-миллионным брюхом на Европу. Теперь это брюхо большевистское, и он уже не боится». Рядом с этим есть в газетах и предупреждение. «В связи с полным истощением топлива электричества скоро не будет». Итак, в последний месяц все обработали. Ни фабрик, ни железных дорог, ни трамваев, ни воды, ни хлеба, ни одежды, ничего. Да-да, вот выйдут семь коров тощих и пожрут семь тучных, но сами они от того не станут тучнее. Сейчас одиннадцатый час ночь. Открыл окно, выглянул на улицу. Луна низко, за домами, нигде ни души, и так тихо что слышно, как где-то на мостовой грызет кость собака. И откуда только она могла взять эту кость? Вот дожили, даже к кости дивишься. Перечитываю обрыв. Длинно, но как умно, крепко. Все-таки делаю усилия, чтобы читать, как противны теперь эти марки Волоховы. Сколько хамов пошло от этого марка. Что же это вы залезли в чужой сад и едите чужие яблоки? А что это значит, чужой, чужие? И почему мне не есть, если хочется? Марк истинно гениальное создание, и вот оно, изумительное дело художников, так чудесно схватывает, концентрирует и воплощает человек типическое рассеянное в воздухе, что Восток крат усиливает его существование и влияние, часто совершенно наперекор своей задачи. Хотел высмеять пережиток рыцарства и сделал Дон Кихота, и уже не от жизни. А от этого несуществующего Дон Кихота начинают рождаться сотни живых Дон Кихотов. Хотел казнить Марковщину, и наплодил тысячи Марков, которые плодились уже не от жизни, а от книги. Вообще, как разделить реальное от того, что дает книга, театр, кинематограф? Очень многие живые участвовали в моей жизни и воздействовали на меня, вероятно, гораздо менее, чем герои Шекспира и Толстого. А в жизнь других входит Шерлок, в жизнь горничной – та, которую она видела в автомобиле на экране. 25 апреля. Вчера поздно вечером вместе с комиссаром нашего дома явились измерять в длину, ширину и высоту все наши комнаты на предмет уплотнения пролетариатом. «Все комнаты нашего дома измеряют проклятые обезьяны, остервенело катающие чурбан». Я не проронил ни слова. Молча лежал на диване, пока мерили у меня. Но так взволновался от этого нового издевательства, что сердце стукало с перерывами и больно пульсировало жило на лбу. Да, это даром для сердца не пройдет. А какое оно было здоровое, насколько бы у меня еще хватило, сколько бы я еще мог сделать. Комиссар нашего дома сделался комиссаром, Только потому, что моложе всех квартирантов и совсем простого звания. Принял комиссарский сан из страху. Человек скромный, робкий. Теперь дрожит при одном слове революционный трибунал. Бегает по всему дому, умоляя исполнять декреты. Умеют нагонять страх, ужас эти негодяи. Сами всячески подчеркивают, афишируют свое зверство. А у меня совершенно ощутимая боль возле левого соска даже от одних таких слов, как революционный трибунал. Почему комиссар? Почему трибунал, а не просто суд? Все потому, что только под защитой таких священных революционных слов можно так смело шагать по колено в крови, что благодаря им даже наиболее разумные и пристойные революционеры, приходящие в негодование от обычного грабежа, воровства, убийства, отлично понимающие, что надо взять... Тащить полицию босика, который схватил за горло прохожего в обычное время. От восторга захлебывается перед этим босиком, если он делает то же самое во время, называемое революционным. Хотя всегда имеет босяк полнейшее право сказать, что он осуществляет гнев низов, жертв социальной несправедливости. Когда дописывал предыдущие слова, стук в парадную дверь, через секунду превратившийся в бешеный. Отворил. Опять комиссар и толпа товарищей и красноармейцев. С поспешной грубостью требуют выдать лишние матрацы. Сказал, что лишних нет. Вошли, посмотрели и ушли. И опять омертвение головы. Опять сердцебиение. Дрожь в отваливающихся от бешенства, от обиды руках и ногах. Внезапная музыка во дворе. Бродячая немецкая гармония. Евреи в шляпе и женщины. Играют польку. И как все странно, не кстати теперь. День солнечный, почти такой же холодный, как вчера. Облака, но небо синее. Дерево во дворе уже густое, темно-зеленое, яркое. Во дворе, когда отбирали матрацы, кухарки кричали про нас. «Ничего, ничего, хорошо. Пускай поспят на дранках, на тосках». Был Вакатаев, молодой писатель. Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил «За сто тысяч убью кого угодно». «Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки». Вышел с Катаевым, чтобы пройтись, и вдруг на минуту всем существом почувствовал очарование весны, чего в нынешнем году, в первый раз в жизни, не чувствовал совсем. Почувствовал, кроме того, какое-то внезапное расширение зрения – и телесного, и духовного, необыкновенную силу и ясность его. Необыкновенно коротка показалась Деребасовская, необыкновенно близки самые дальние здания, замыкающие ее, а потом Екатерининская, с тряпками памятник, дом Левашова, где теперь чрезвычайка, и море. маленькое, плоское, все как на ладони. И с какой-то живостью, ясностью, с какой-то отрешенностью, В которой уже не было ни скорби, ни ужаса, а было только какое-то веселое отчаяние, вдруг осознал уже, как будто совсем до конца, все, что творится и в Одессе, и во всей России. Когда выходил из дома, слышал, как дворник говорил кому-то. «А эти коммунисты, какие последние постели ограбляют, одна последняя сволочь, его самогоном надуют, дадут папирос, он отца родного угробит». «Все так». Но есть, несомненно, и помешательство. И все, что видел по пути, удивительно подтверждало это. И особенно то, на что, как нарочно, наткнулся на Пушкинской. От вокзала, навстречу мне, промчался бешеный автомобиль, и в нем, среди кучи товарищей, совершенно бешеный студент с винтовкой в руках. Весь полет, расширенные глаза дико воззрились вперед. Худ смертельно. Черты лица до неправдоподобия тонки, остры, за плечами треплются концы красного башлыка. Вообще студентов видишь редко. Спешит куда-то, весь растерзан, грязной ночной рубахи под старой распахнувшейся шинелью, на лохматой голове слинявший картуз, на ногах сбитые башмаки, на плече висит вниз дулом винтовка на веревке. Впрочем, черт его знает, студент ли он на самом деле. Да хорошо и все прочее. Случается, что, например... Выходит из ворот бывшей крымской гостиницы, против чрезвычайки, отряд солдат, и по мосту идут женщины. Тогда весь отряд вдруг останавливается и с хохотом мочится, обратясь к ним. А этот громадный плакат на чрезвычайке, нарисован на ступени, на верхний трон от трона потоки крови, подпись. «Мы кровью народной залитые троны, кровью наших врагов обогрим». А на площади возле думы еще до сих пор бьют в глаза проклятым красным цветом первомайские трибуны. А дальше высится нечто непостижимое по своей гнусности, загадочности и сложности. Нечто, сбитое из досок, очевидно по какому-то футуристическому рисунку, и всячески размалеванное. Целый дом какой-то, суживающийся кверху, с какими-то сквозными воротами. А по Деребасовской опять плакаты. Два рабочих пруд пресс под прессом лежит раздавленный буржуй, изо рта которого и иззада лентами лезут золотые монеты. А толпа! Какая прежде всего грязь! Сколько старых, да нельзя запакощенных солдатских шинелей! Сколько порыжевших обмоток на ногах и сальных картузов, которыми точно улицу подметали на вшивых головах! И какой ужас берет, как подумаешь, сколько теперь народу ходит в одежде, содранной с убитых, с трупов! а в красноармейцах главная распущенность. В зубах папироска, глаза мутные, наглые, картуз на затылок, на лоб падает шевелюр. Одеты в какую-то сборную рвань. Иногда мундир 70-х годов, иногда ни с того ни с сего красные ритузы и при этом походная шинель и громадная старозаветная сабля. Часовые сидят у входов фаркевизированных домов в креслах в самых изломанных позах. Иногда сидит просто басяк. На поясе Браунинг с одного боку висит немецкий тесак, с другого кинжал. Чтобы топить водопровод, эти строители новой жизни распорядились сломать знаменитую одесскую эстакаду. Тот многоверстный деревянный канал в порту, по которому шла ссыпка хлеба. И сами же жалуются в известиях. Эстакаду растаскивают кто попало. Рубят, обрубают на топку и деревья. Уже на многих улицах торчат в два ряда голые стволы. Красноармейцы, чтобы ставить самовары, отламывают от винтовок и колют на щепки приклады. Возвращаясь домой, пересмотрел давно валявшуюся у меня лубочную книжечку «Библиотека трудового народа. Песни народного гнева. Одесса, 1917 год. Да, это и тут есть». Кровью народные залитые троны мы кровью наших врагов обогрим. Месть беспощадная всем супостатам, смерть паразитам трудящихся масс. Есть рабочая Марсельеза, Варшавянка, Интернационал, Народновольческий гимн, Красное Знамя. И все злобно, кроваво до да нельзя, Лживо до да тошноты, плоско, Убого до да невероятия. Мы пошлем всем злодеям проклятия, На борьбу всех борцов позовем». Вихри враждебные веют над нами. Но мы поднимем гордо и смело знамя победы на рабочее дело. Мы в плуге меч перекуем и новой жизнью заживем. Боже мой, что это вообще было? Какое страшное противоестественное дело делалось над целыми поколениями мальчиков и девочек, долбивших Иванюкова и Маркса, возившихся с тайными типографиями, со сборами на Красный Крест и с литературой, бесстыдно притворявшихся, что они умирают от любви к похомам и к сидорам, и по минуту разжигавших себе ненависть к помещику, к фабриканту, к обывателю, ко всем этим кровопийцам, паукам, угнетателям, деспотам, сатрапам, мещанам, обскурантам, рыцарям тьмы и насилия. Да, повальное сумасшествие. Что в голове у народа? На днях шел по Елизаветинской, сидят часовые возле подъезда реквизированного дома, играют затворами винтовок, и один говорит другому, а Петербург весь под стеклянным потолком будет, так что ни снег, ни дождь, что». Недавно встретил на улице профессора Щепкина, комиссара народного просвещения. Движется медленно, с идиотической глупостью, глядя вперед. На плечах насквозь пропыленная тальма с громадным сальным пятном на спине. Шляпа тоже такая, что смотреть тошно. Грязнейший бумажный воротничок, подпирающий сзади целый вулкан, гнойный фурункул. И толстый старый галстук, выкрашенный красной масляной краской. Рассказывает, что Фельдман говорил речь каким-то крестьянским депутатам. «Товарищи!» «Скоро во всем свете будет власть Советов!» И вдруг голос из толпы этих депутатов. «Сего не будет!» Фельдман яростно. «Это почему? Жидив не хватит!» «Ничего, не беспокойтесь, хватит Щепкиных!» 26 апреля. Проснулся в шесть от сердцебиения. Идя за газетами, слышал проклятие какой-то бабы. В корзине у нее небольшая рыба 80 рублей. В газетах из Москвы Погрузка дров на всех ЖД упала на 50%. Наркомпрос решил реставрировать памятники искусства. Индия охвачена большевизмом. Известия звели почтовый ящик. Гражданину Губерману. Так война с Колчаковской и Деникинской сволочью, по-вашему брату, убийственная? Товарищ Шуа, хвалы России, хотя бы и советской, не имеют ничего общего с марксистским подходом к вопросу. Гражданки Гликман, вы все еще не уяснили себе, что тот строй, при котором за деньги можно иметь все, но без денег погибать с голоду, навсегда отжил свой век? Ходили на Николаевский бульвар. Весенние белые облака, огромные ясные картины, пустой рейд, прелестные краски дальних берегов, крепкое синее зыбь моря. Встретили Осиповича и Юшкевича. Опять все то же: делают безразличное лицо и быстро в полголоса: Террасполь взят немцами и румынами. Теперь это уже факт. Взят Петербург. В три часа вошла с испуганным лицом Анюта. Правда, что немцы входят в Одессу? Весь народ говорит, будто всю Одессу окружили. Они сами завели большевиков, теперь им приказали их уничтожить, и за это на пятнадцать лет отдают им нас. Вот бы хорошо. Что такое? Вероятно, дикий вздор, но все-таки взволновался до дрожи холода рук. Чтобы успокоиться, стал читать рукопись Овсянника Куликовского, его воспоминания о Драгоманове, Зибере, Лаврове. Все дивные люди, как всегда у Куликовского, пишут, «Творец из лучшего эфира создал живые души их». «О, Господи! Это на старости лет!» Потом читал Ренана: «Человек много лет был скотом, а затем много лет был дураком». 27 апреля. Известие. Контрреволюционеры сидят и думают Великую Думу как бы запутать пролетариев-коммунистов. Узкие лбы их покрылись морщинами, рты раскрылись, из-под толстых отвислых губ этих Фидул Федуловичей желтеют зубы. Комики, ей-богу, или просто жульё кабацкое. Шантажное. В голосе красноармейца жирно. Товарищ Павдойский отдал приказ о наступлении на Румынию. Румынские разбойники со своим кровавым королем схватили за горло молодую Советскую Республику Венгрии, чтобы потушить революцию, охватившую всю Европу. Резолюция из Вознесенска. Мы, красноармейцы-вознесенцы, борясь за освобождение всего мира, протестуем против наглого антисемитизма. В Киеве преступлено к уничтожению памятника Александра II. Знакомое занятие. Ведь еще с семнадцатого года начали сдирать орлы, гербы. Опять слух, что Петербург взят. Будапешт тоже. Для слухов выработались уже трафаретные приемы. Приехал один знакомый моего знакомого. Огромная новость. Пришли взволнованные Родецкий и Койронский. На Одессу идет Григорьев. Какой Григорьев? Тот самый, что прогнал союзников из Одессы. Теперь соединился с Махной и бьет большевиков. А на Киев идет зеленый. Бей жидов и коммунистов за веру и отечество. Я сам, так сказать, жид. Но пусть хоть сам дьявол придет. Мне вчера Эс говорит, что он демократ. Что он против всяческих интервенций, вмешательств. А я ему... А что бы вы сказали против них, если бы шел всероссийский еврейский погром? 28 апреля. Так и есть... В избежание циркулирующих в городе слухов, штаб Третьей Украинской Советской Армии объявляет, что атаман Григорьев, собрав кучку приверженцев, провозгласил себя гетманом и объявил войну советскому правительству. Затем приказ Авсиенко-Антонова. «Белогвардейская сволочь стремится расстроить Красную Силу, направить ее на мирное население». Подлый слуга врагов наших, Каин, должен быть уничтожен, как бешеная собака, раздавлен и вбит, как черви в землю, которую он опоганил. Затем воззвание членов Военно-революционного совета. Всем, всем, всем! Дети трудового народа социалистической Украины! Авантюрист, пьяница, прислужник своры старого режима, попов и помещиков, маминкиных сынков Григорьев, открыл свою настоящую личину — окружил себя стаей черных воронов с засаленными рожами. Проповедуют о том, якобы большевики желают запрячь в коммуну, меж тем, как коммунисты никого не заставляют вступать, а только разъясняют, как всякий тоже знает, что не дело большевиков распинать Христа, который учил тому же, и, будучи спаситель, восстал против богачей. Такая нелепая провокация, сочиненная в пьяном виде, конечно, не могла подействовать. «Ура!» «Долой авантюриста, который вздумал выкупаться в крови проголодавшихся рабочих! Мы должны изловить сутенеров и предателей, и предать их в руки рабочих и крестьян!» Подписано так. «Товарищи Дятка, Голубенко, Щиденко. Это вроде того, как если бы я подписался, господин Бунин. Вообще, утро большого волнения. Был Юшкевич. Очень боится еврейского погрома. Юдофобство в городе лютое. Да, еще, из местной жизни. Вчера, по постановлению военно-революционного трибунала, расстреляно 18 контрреволюционеров. Паника и отчаянные зверства. Вся буржуазия берется на учет. Как это понимать?» «Выходил на закате. Встретил Розенталя. Говорит, на соборной площади кто-то бросил бомбу. Прошел с ним, зашел к профессору Лазурскому». Там и закон «Весенний розовый запад» среди бледно-синих туч. Потом, уже в сумерках, на Деребасовской, На одной стороне очень много народа, на другой пусто. Злые крики солдат. «Товарищи! На другую сторону!» Бешено промчалось несколько автомобилей. Тревожный рожок кареты скорой помощи. Пронеслись два верховых, за ними слаем собака. Дальше совсем не пускают. Фома сообщил, что послезавтра будет чистое светопредставление. День мирного восстания. Грабеж всех буржуев поголовно. 30 апреля. Ужасное утро. Пошел к Шпитальникову. Тальникову критику. Он в двух штанах, в двух рубашках. Говорит, что день мирного восстания уже начался. Грабеж уже идет. Боится, что отнимут вторую пару штанов. Вышли вместе. По Деребасовской несется отряд всадников. Среди них автомобиль, с воем, переходящим в самую высокую ноту. Встретили овсянника Куликовского. Говорит, душу раздирающие слухи. Всю ночь шли расстрелы, сейчас грабят. Три часа. Опять ходил в город. День мирного восстания внезапно отменен. Будто бы рабочие восстали. Начали было грабить и их, а у них у самих куча награбленного. Встречали выстрелами, кипятком, камнями. Ужасная гроза. Град, ливень. Отстаивался под воротами. С ревом неслись грузовики, полные товарищей с винтовками. Под ворота вошли два солдата. Один большой, гнутый, картуз на затылок, лопает колбасу, отрывая куски прямо зубами, а левой рукой похлопывает себе ниже живота. «Вот она, моя коммуната! Я так прямо и сказал ему, «Не кричите, ваше Иерусалимское благородие! Она у меня под пузом висит!» 1 мая. Очень встревожены. И не только в Одессе, но и в Киеве. И в самой Москве. Дошло дело даже до вас звания Чрезвычайного Уполномоченного Совета Обороны Эл Каменева. «Всем, всем, всем! Еще одно усилие и рабоче-крестьянская власть завоюет мир!» В этот момент предатель Григорьев хочет садить краснокрестьянской власти нож в спину. Приходил комиссар дома проверять, сколько мне лет. Всех буржуев хотят гнать в тыловое ополчение. Весь день холодный дождь. Вечером зашел к С. Юшковичу. Устраивает при каком-то военном отделе театр для товарищей. И он, боясь входить единолично в совет этого театра, втягивает в него и меня. Сумасшедший! Возвращался под дождем по темному и мрачному городу, кое-где девки, мальчишки-красноармейцы, хохот, щелканье орехов. 2 мая. Еврейский погром на большом фонтане, учиненный одесскими красноармейцами. Были овсяника Куликовский и писатель Киппин. Рассказывали подробности. На большой фонтанке убито 14 комиссаров. И человек тридцать простых евреев. Разгромлено много лавочек. Врывались ночью, стаскивались кроватей и убивали кого попало. Люди бежали в степь, бросались в море и за ними гонялись и стреляли. Шла настоящая охота. Киппин спасся случайно. Ночевал, по счастью, не дома, а в санатории белый цветок. На рассвете туда нагрянул отряд красноармейцев. — Есть тут жиды? — спрашивает у сторожа. — Нет, нету. «Побожись!» Сторож побожился, и красноармейцы поехали дальше. Убит Моисей Гутман, бендюжник, прошлой осенью перевозивший нас с дачи. Очень милый человек. Был возле думы. Очень холодно, серо, пустое море, мертвый порт. Далеко на рейде французский миноносец. Очень маленький на вид. Какой-то жалкий в своем одиночестве, в своей нелепости. Черт знает, зачем французы шатаются сюда, чего выжидают, чего затевают. Возле пушки кучка народа. Одни возмущались днем мирного восстания, другие горячо нагло поучали и распекали их. Шел и думал, вернее чувствовал. Если бы теперь и удалось вырваться куда-нибудь, в Италию, например, во Францию, везде было бы противно, а противил человек. Жизнь заставила так остро почувствовать, так остро и внимательно разглядеть его, его душу, его мерзкое тело. Что наши прежние глаза, как мало они видели, даже мои. Сейчас на дворе ночь, темь, льет дождь, нигде ни души. Вся херсонщина в осадном положении, выходить, как стемнеет, не смеем. Пишу, сидя, как будто в каком-то сказочном подземелье. Вся комнатка дрожит сумраком и вонючей копотью ночника. А на столе новое воззвание. Товарищи, образумьтесь. Мы несем вам истинный свет социализма. Покиньте пьяные банды. Окончательно победите паразитов. Бросьте душителя народных масс, бывшего акционного чиновника Григорьева. Он страдает за поем и имеет дом в Елизаветграде. 5 мая. Видел себя во сне, в море, бледно-молочной, голубой ночью. Видел бледно-розовые огни какого-то парохода и говорил себе, что надо запомнить, что они бледно-розовые. К чему теперь все это? Аншлаг голоса красноармейца: Смерть погромщикам! Враги народа хотят потопить революцию в еврейской крови. Хотят, чтобы господа жили в писанных коромах, а мужики в хлеву. На гнойниках с коровами гнули свои спинушки на дармоедов-лежебоков. По дворе у нас женится милиционер. Венчаться поехал в карете. Для пира привезли 40 бутылок вина. Стоило за бутылку рублей 25. Сколько же оно стоит теперь, когда оно запрещено? Его можно доставить только тайком. Статья под войск во в киевских известиях. Если черным шакалом, слетевшимся в Румынии, удастся выполнить свои замыслы, то решится судьба мировой революции. Черная банда негодяев, хищные когти румынского короля и помещиков. Затем призыв Раковского, где, между прочим, есть такое место. К сожалению, украинская деревня осталась такой же, какой ее описывал Гоголь. Невежественный, антисемитской, безграмотный. Среди комиссаров взяточничества, поборы, пьянства – Нарушение на каждом шагу всех основ права. Советские работники выигрывают и проигрывают в карты тысячи. Пьянством покрывают винокурение. А вот новое произведение Горького. Его речь, сказанная им на днях в Москве на съезде Третьего Интернационала. Заглавие. День Великой Лжи. Содержание. Вчера был День Великой Лжи. Последний день ее власти. Издревле. Точно пауки. Люди заботливо плели крепкую паутину осторожной мещанской жизни, все более пропитывая ее ложью и жадностью. Незыблемой истины считалась циничная ложь человек должен питаться плотью и кровью ближнего. И вот вчера дошли по этому пути до безумия общей еврейской войны. Кошмарное зарево ее сразу осветило всю безобразную ноготу древней лжи. Силой взрыва терпения народов изгнившая жизнь разрушена, и ее нельзя восстановить в старых формах. Слишком светил день сегодня, и оттого так густы тени. Сегодня началась великая работа освобождения людей из крепкой железной паутины прошлого, работа страшная и трудная, как родовые муки. Случилось так, что впереди народов идут на решительный бой русские люди. Еще вчера весь мир считал их полудикарями, а сегодня они идут к победе или насмерть пламенно и мужественно, как старые привычные бойцы. То, что творится сейчас на Руси, как гигантская попытка притворить в жизнь, в дело великие идеи и слова, сказанные учителями человечества, мудрецами Европы. И если честные русские революционеры, окруженные врагами, измученные голодом, будут побеждены, то последствия этого страшного несчастья тяжко лягут на плечи всех революционеров Европы, всего ее рабочего класса. Но честное сердце не колеблется, честная мысль чужда соблазну уступок, честная рука не устанет работать. Русский рабочий верят, что его братья в Европе не дадут задушить Россию, не позволят воскреснуть всему, что издыхает, исчезает и исчезнет. А вот вырезка из горьковской новой жизни 6 февраля прошлого года. Перед нами компания авантюристов, которые ради собственных интересов, ради промедления еще нескольких недель агонии своего гибнущего самодержавия, готовы на самое постыдное предательство интересов социализма, интересов российского пролетариата, именем которого они бесчинствуют на вакантном троне Романовых. Только тем и живем, что тайком собираем и передаем друг другу вести». Для нас главный притон этой контрразведки на Херсонской улице, У.Т. и Куперник. Туда приносит сообщение, получаемое БУПом, Бюро Украинской Печати. Вчера в БУПе будто бы была шифрованная телеграмма «Петербург взят англичанами». Григорьев окружает Одессу, издал «Универсал», которым призывает советы, но такие, чтобы те распяли Христа, давали не более 4%. Сообщение с Киевом будто бы совершенно прервано, так как мужики, тысячами идущие за лозунгами Григорьева, на десятки верст разрушают железную дорогу. Плохо верю в их идейность. Вероятно, впоследствии это будет рассматриваться как борьба народа с большевиками и становиться на один уровень с добровольчеством. Ужасно. Конечно, коммунизм, социализм для мужиков, как для коровы седло, приводит их в бешенство. А все-таки дело заключается больше всего в воровском шатании, столь излюбленном Русью с незапамятных времен, в охоте к разбойниче, вольной жизни, в которой снова охвачены теперь сотни тысяч отбившихся, отвывших от дому, от работы и всячески развращенных людей. Чуть не десять лет тому назад поставил я эпиграфом о народе, о его душе слова Ивана Оксакова: «Не прошла еще древняя Русь». Правильно поставил. Ключевский отметает чрезвычайную повторяемость русской истории. К великому несчастью на эту повторяемость никто и ухом не вел. Освободительное движение творилось с легкомыслием и изумительным, с нетерпением, обязательным оптимизмом, коему оттенки полагались разные. Для борцов и реалистической народной литературы один, для прочих другой, с некой мистикой. Все надевали лавровые венки на вшивые головы, по выражению Достоевского. И тысячу раз был прав Герцен. Мы глубоко распались с существующим. Мы блажим. Мы не хотим знать действительности. Мы постоянно раздражаем себя мечтами. Мы терпим наказание людей, выходящих из современности страны. Беда наша в расторжении жизни теоретической и практической. Впрочем, многим было и есть просто невыгодно не распасться существующим. И молодежь, и вшивые головы нужны были как пушечное мясо. Кадили молодежи, благо она горяча, кадили мужику, благо он темен и шаток. Разве многие не знали, Что в революции есть только кровавая игра В перемены местами, Всегда кончающаяся только тем, Что народ, даже если ему удалось Некоторое время посидеть, Попировать, побушевать на господском месте, Всегда, в конце концов, Попадает из огня да в полыми. Главарями, наиболее умными и хитрыми, Вполне сознательно, Приготовлена была издевательская вывеска «Свобода», Братство, равенство, социализм, коммунизм. И вывеска еще долго будет висеть, пока совсем крепко не усядутся они на шею народа. Конечно, тысячи мальчиков и девочек кричали довольно простодушно. «За народ! Народ! Народ! За святой девиз вперед!» Конечно, большинство выводило басами довольно бессмысленно. «И утес великан, все, что думал Степан, все тому смельчаку перескажет». «Ведь что ж было, — говорит Достоевский, — была самая невинная, милая, либеральная болтовня. Нас пленил не социализм, а чувствительная сторона социализма. Но ведь было и подполье, а в том подполье кое-кто отлично знал, к чему именно он направляет свои стопы и некоторые, весьма для него неудобные, свойства русского народа. И Степану цену знал. Среди духовной тьмы молодого, неуравновешенного народа как всюду недовольного, особенно легко возникают смуты, колебания и шаткость, и вот они опять возникли в огромном размере. Дух материальности, неосмысленной воли, грубого во своей корыстия повеял гибелью на Русь. У добрых отнялись руки, у злых развязались на всякое зло. Толпы отверженников, подонков общества, потянулись на опустошение своего же дома под знаменами разноплеменных вожаков. Самозванцев, лжецарей, атаманов из вырожденцев, преступников, чистолюбцев. Это из Соловьева о смутном времени. А вот из Костомарова, о стенке разине. Народ пошел за стенькой, обманываемый, разжигаемый, много не понимая толком. Были посулы, привады, а уже после них всегда капкан. Поднялись все азиаты, все язычество, зыряне, мордва. Чуваши, черемисы, башкиры, которые бунтовались и резались, сами не зная за что. Шли прелестные письма Стеньки. «Иду на бояр, приказных и всякую власть, учиню равенство!» Дозволен был полный грабеж. Стенька, его присные, его воинства были пьяны от вина и крови. Возненавидели законы, общество, религию, все, что стесняло личные побуждения. Дышали ненавистью и завистью. Составились из беглых воров, лентяев. Всей той сволочи и черни стенько обещал во всем полную волю, а на деле забрал в кабалу, в полное рабство. малейшее ослушание наказывал смертью истязательной, а все падали ниц перед ним. Не верится, чтобы Ленины не знали и не учитывали всего этого. Красноармейская звезда. Величайший из мошенников и блюдолизов буржуазии Вильсон требует наступления на север России. Наш ответ — лапы прочь. Как один человек мы все пойдем доказывать изумленному миру. Только лакеи душой останутся за портом нашего якоря спасения. Радостные слухи. Николаев взят. Григорьев близко. Третье мая. Борешься с этим, стараешься выйти из этого напряжения, нетерпеливого ожидания хоть какой-нибудь развязки, и никак не можешь. Особенно ужасна жажда, чтобы как можно скорее летели дни. Резолюция полка имени какого-то Старостина. Заявляем, что все как один пойдем в бой против нового некоронованного палача Григорьева, который снова желает, подобно пауку, сосать для пьянства и разгула все наши силы. Арестован детский комитет Русского народно-государственного союза. 16 человек, среди них какой-то профессор. И вчера ночью весь расстрелян, ввиду явной, активной деятельности, угрожающей мирному спокойствию населения. О спокойствии населения, видите ли, заботятся. Были у варшавских, возвращались по темному городу. В улицах, полных сумраком, не так, как днем при свете, а гораздо явственнее сыплется стук шагов. 4 мая. Погода улучшается. Двор под синим небом, с праздничной весенней зеленью деревьев, с ярко белеющей за ней стеной дома и с пятнами тени. Въехал во двор красноармеец. Привязал к дереву своего жеребца, черного, с волнистым хвостом до земли, с полосками блеска на крупе, на плечах. Стало еще лучше. Евгений играет в столовой на пианино. Боже мой, как больно! Были у ВА Розенберга, служит в кооперативе, живет в одной комнате вместе с женой, пили жидкий чай с мелким сорным изюмом при жалкой лампочке. Вот тебе и редактор, хозяин русских ведомостей. Со страстью говорил об ужасах царской цензуры. 8 мая. В одесском коммунисте целая поэма о Григорьеве. Ночь. Устав, пан Гетман спит. Спит и видит скверный сон. Пред ним с ружьем стоит пролетарий. Грозен он. Жутко. Взгляд его горит. И немного погодя, пролетарий говорит, в ужас пана приводя, «Знай, изменника, подлец, руки вздумавшие нагреть, желтый гетманский венец я не дам тебе надеть!» Ходил Брица. Стоял от дождя под навесом на Екатерининской. Рядом со мной стоял и ел редьку один из тех, кто крепко держит в мозолистых руках красное знамя Всемирной Коммунистической Революции, мужик из-под Жаловался, что хлеба хороши, да сеяли мало. Боялись большевиков, придут, сволочь, и заберут. Это придут, сволочь, и заберут, он повторял раз двадцать. В конце Елизаветинской человек сто солдат, выстроенных на панели, с ружьями, с пулеметами. Вернул на Херсонскую, там на углу Преображенской то же самое. В городе слухи произошел переворот просто тошнит от этой бесконечной брехни. После обеда гуляли. Одесса надоела невыразимо, тоска просто пожирает меня. И никакими силами, и никуда не выскочишь отсюда. По горизонтам стояли мрачные синие тучи, и закон прекрасного дома возле чрезвычайки против Екатерины. Неслась какая-то дикая музыка, пляска. Раздавался отчаянный крик пляшущего, которого точно резали. а, -а, -а, -а Крик пьяного дикаря. И все дома вокруг горят электричеством. Все заняты. Вечер. И свету не смей зажигать. Выходить не смей. Ах, как ужасны эти вечера. Из одесского коммуниста. Очаковский гарнизон, приняв во внимание что контрреволюция не спит. В связи с наступлением зазнавшегося пьяницы Григорьева подняла свою голову до полного обнагления, пускает яд в сердце крестьянина и рабочего, направляет нацию на нацию, а именно пьяница Григорьев провозгласил лозунг «Бей жидов, спасай Украину», что несет страшный вред Красной Армии и гибель социальной революции. А посему мы постановили послать проклятие пьянице Григорьеву его друзьям-националистам. И далее. Обсудив вопрос о заключенных белогвардейцах, требуем немедленного расстрела таковых, ибо они продолжают проделывать свои темные делишки, проливают напрасно кровь, и так много пролита благодаря капиталистам и их прихвостням. Рядом с этим стихи. Коммунист рабочий знает сила в чем, в нем любовь к работе бьет живым ключом. Он не знает наций, хлещет черных сук. Для организаций отдает досуг. Иоанн, тамбовский мужик Иван, затворник и святой, живший так давно, в прошлом столетии, молясь на икону святителя Дмитрия Ростовского, славного великого епископа, говорил ему, «Митюшка, милый!» Был же Иоанн ростом высоко лицом смугл, Со сквозной бородой, с длинными редкими черными волосами. Сочинял простодушно нежные стихи. «Где пришел Еси, молитву сотворяй. Без нее дверей не отворяй. Аще не видишь в дверях ключа. Воротись, друг мой, скорее, не стуча». Куда одевалось все это? Что совсем с этим сталось? Святейшие из званий, звание «человек» опозорено, как никогда». Опозоренный русский человек. И что бы это было бы, куда бы мы глаза девали, если бы не оказалось ледяных походов? Уж на что страшная русская летопись, беспрерывная крамола, ненасытное честолюбие, лютая охота власти, обманное целование креста, бегство в Литву, в Крым, для подъема поганых на свой же собственный отчий дом, рабские послания друг другу, бью тебе челом до земли, верный холоп твой». С единственной целью одурачить, провести злые и бесстыдные укоры от брата к брату. И все-таки иные, совсем не нынешние слова. Срам и позор тебе. Хочешь оставить благословение отца своего, гробы родительские, Святое Отечество, правую веру в Господа нашего Иисуса Христа? 9 мая. Ночью тревожные сны с какими-то поездами и морями и очень красивыми пейзажами, оставляющими, однако, впечатление болезненное и печальное, и напряженное ожидание чего-то, потом огромная говорящая лошадь. Она говорила что-то похожее на мои стихи о святогорье и Илье на каком-то древнем языке. И все это стало так страшно, что я проснулся и долгомысленно твердил эти стихи. На гревастых конях, на косматых... На золотых стременах, на разлатых, едут братья, меньшой и старшой. Едут сутки, и двое, и трое, видят в поле корыто простое. Наезжают, ангроб да большой. Гроб глубокий, из дуба долбленый, с черной крышей тяжелой, томленой. Вот и сдвинул ее святогор, лег, надвинул и шутит, а в пору. «Помоги-ка Илья Святогору снова выйти на Божий простор!» Обнял крышу Илья, усмехнулся, Во всю грузную печень надулся, Двинул срыву. «Да нет, погоди!» «Ты мечом!» — слышен голос из гроба. «Он за меч!» Разгорается злоба, Занимается сердце в груди. «Нет, и меч не берет!» «С виду рубит, да не делает дело, а губит!» «Где ударит, там обруч готов!» Нарастает железная скрепа, не подняться из гробового склепа святогору во веки веков. Это написано мной в шестнадцатом году. Лезли мы в наше гробовое корыто, весело пошучивая. В газетах опять смерть пьяницы Григорьеву. Дальше гораздо серьезнее. Не время словам! Речь теперь идет уже о диктатуре пролетариата, не о строительстве социализма, но уже о самых элементарных завоеваниях октября. Крестьяне заявляют, что до последней капли будут биться за мировую революцию, но, с другой стороны, стало известно об их нападениях на советские поезда и об убийствах топорами и вилами лучших наших товарищей. Напечатан новый список расстрелянных. В порядке проведения в жизнь красного террора. И затем статейка. Весело и радостно в клубе имени товарища Троцкого. Большой зал бывшего гарнизонного собрания, где раньше Ютилась свора генералов, сейчас переполнен красноармейцами. Особенно удачен был последний концерт. Сначала исполнен был интернационал. Затем товарищ Кромкорди, вызывая интерес и удовольствие слушателей, подражал лаю собаки виску цыпленка пению соловья и других животных, вплоть до пресловутой свиньи. Виск цыпленка и пение соловья и прочих животных, которые, как оказывается, тоже вплоть до свиньи поют. Этого, думаю, сам дьявол не сочинил бы. Почему только свинья пресловутая, и почему подражанием ей исполняет интернационал? Конечно, вполне заборная литература. Но ведь этим забором таким свинским и интернациональным делается чуть ли не вся Россия, чуть ли не вся русская жизнь, чуть ли не все русское слово. И возможно ли будет когда-нибудь из-под этого забора выбраться? А потом, ведь эта заборная литература есть кровавая родня чуть ли не всей новой русской литературе. Ведь уже давно стали печататься и не где-нибудь, а в толстых журналах такие, например, вещи. Уж все цветы, В саду поспели, тот лен, из какого веревку плели. Иду и колосья пшена разбираю. Вы об этой женщине не тушьте. А в этот час нехорошо вездель. Царевну не надо в покое пустить. Я бы описал, но хватит слов ли. Распад, разрушение слова, его сокровенного смысла. «Звука и веса» идет в литературе уже давно. «Вы домой?» — говорю как-то писателю Осиповичу, прощаясь с ним на улице. Он отвечает «Отнюдь!» Как я ему растолкую, что так по-русски не говорят? Не понимает, не чует. А как же надо сказать? По-вашему, «отнюдь» нет? Но какая разница? Разницы он не понимает. Ему, конечно, простительно, он одессит. Простительно еще и потому, что в конце концов он скромно сознается в этом и обещает запомнить, что надо говорить отнюдь-нет. А какое невероятное количество теперь в литературе самоуверенных наглецов, мнящих себя страшными знатоками слова. Сколько поклонников старинного, ядреного и сочного народного языка. Словечков простоте не говорящих, изнуряющих своей архирусскостью. Последнее, вроде всех интернациональных исканий то есть каких-то младо-турецких подражаний всем западным образцам, начинает входить в большую моду. Сколько стихотворцев и прозаиков делают тошнотворным русский язык, беря драгоценные народные сказания, сказки, словеса золотые, и бесстыдно выдавая их за свои, оскверняя их пересказом на свой лад и своими прибавками» роясь в областных словарях и составляя по ним какую-то похабнейшую в своем архирусизме смесь, на которой никто и никогда на Руси не говорил, и которую даже читать невозможно. Как носились в московских и петербургских салонах с разными Клюевыми и Есениными, даже и одевшихся подстранников и добрых молодцев, распевавших в нос о свечечках и речечках или прикидывавшихся разудалыми головушками». Язык ломается, болеет в народе. Спрашиваю однажды мужика, чем он кормит свою собаку. Отвечает. Как чем? Да ничем. Есть что попало. Она у меня собака съедобная. Все это всегда бывало. И народный организм все это преодолел бы в другое время. А вот преодолеет ли теперь? 10 мая. В кавычках. Колчак потерял Белебей и засекает крестьян смерть. С Колчаком едет Михаил Романов. Едет на Старой Тройке. Самодержавие, православие, народность. Несет еврейские погромы, водку. Колчак поступил на службу к международным хищникам, чтобы под хладнокровной, раскормленной рукой Ллойд Джорджа билась в судорогах истощенная страна. Колчак ждет, что сумеет пить кровь рабочих. Кавычки закрываются. Рядом брани угрозы по адресу левых эсеров. Эти писаки зарываются и порой пускаются в пляску, мажут свою физиономию, но на физиономии, как они не чистятся, все равно есть кулацкие веснушки. Помимо крестьян, в кавычках засекаемых колчаком, страшно беспокоиться о немцах. Гнусная комедия в Версале закончена, но даже шейдемоновцы заявляют, Что условия союзных живодеров, буржуазных акул, совершенно неприемлемы. Ходили на гимназическую. Почти всю дорогу дождь. Весенний. Прелестный. С чудесным весенним небом среди тучек. А я два раза был близок к обмороку. Надо бросить эти записи. Записываю еще больше, расстравляю себе сердце. И опять слухи. Теперь уже о десяти транспортах. С цветочными. То есть, говоря по-русски, цветными войсками, будто бы идущими выручать нас. А под войском, от человека, близко знающего его. Тупой бурсак, свиные глаза, длинный нос, маньяк дисциплины. 11 мая. Призывы в чисто русском духе. «Вперед, родные, не считайте трупы!» Известия о разгроме в копычках Григорьева можно убедиться только в одном, что Григорьевщиной охвачена почти вся Малороссия. Вчера говорили, что в Одессу приехал сам Троцкий, но оказывается он в Киеве. Прибытие вождя окрылило всех рабочих и крестьян Украины. Вождь произнес от имени народных миллионов в дни Когда разбит позвоночник буржуазной уверенности. Когда мы слышим в ее голосе трещину. Говорил к народу с балкона. Как раз читаю Ленотра, Сен-Джуст, Кутон, Ленин, Троцкий, Дзержинский. Кто подлее, кровожаднее? Гаже. Конечно, все-таки московские. Но и парижские были неплохие. «Кутон, — говорит Ленотр, — Кутон-диктатор, — ближайший сподвижник Робисфьера». Леонский Атилла, законодатель и садист, палач, отправлявший на эшафот тысячи ни в чем не повинных людей, страстный друг народа и добродетели, был, как известно, коллега Колченогий. Но как, при каких обстоятельствах потерял он ноги? Оказывается, довольно постыдно. Он проводил ночь у своей любовницы, муж которой отсутствовал. Все шло прекрасно, как вдруг стук шаги возвращающегося мужа. Кутон Скачил с постели, Прыгнул в окно во двор и угодил в грибную яму. Просидев там до рассвета, он навсегда лишился ног, отнялись на всю жизнь. Говорят, в Николаеве идет еврейский погром. Очевидно, далеко не всех крестьян Украины окрылило прибытие вождя. Однако тон газет стал крепче, наглее. Давно ли писали, что «не дело большевиков распинать Христа, который, будучи спаситель, восстал на богачей»? Теперь уже иные песни. Вот несколько строк из одесского коммуниста. Слюни такого знаменитого волшебника, как Иисус Христос, должны иметь и собственную волшебную силу. Многие, однако, не признавая чудес Христа, тем не менее продолжают миндальничать по поводу нравственного смысла его учения, доказывая, что истины Христа ни с чем не сравнимы по их нравственной ценности. Но, в сущности говоря, и это совершенно неверно – и объясняется только незнанием истории и недостаточной глубиной развития. 12 мая. Опять флаги, шествия, опять праздник. День солидарности пролетариата с Красной Армией. Много пьяных солдат, матросов, босиков. Мимо нас несут покойника, не большевика. Блаженнее же избрал и принял еси Господи. Истинно так, блаженно мертвые. Говорят, Троцкий все-таки приехал. Встречали как царя. 14 мая. Колчак с Михаилом Романовым несет водку и погромы. А вот в Николаеве Колчака нет. В Елизаветграде тоже. А между тем в Николаеве зверский еврейский погром. Елизаветград от темных масс пострадал страшно. Убытки числятся миллионами. Магазины, частные квартиры, ловчонки и даже буфетики снесены до основания. Разгромлены советские склады. Много долгих лет понадобится Елизаветграду, чтобы оправиться. И дальше. Предводитель солдат, восставших в Одессе и ушедших из нее, громит Ананьев. Убитых свыше ста. Магазин разграблены. В жмеринке идет еврейский погром, как и был погром в знаменке. Это называется по блокам народ объят музыкой революции. Слушайте, слушайте музыку революции. Ночь на 15 мая. Пересматривая свой портфель, изорвал порядочность стихов, несколько начатых рассказов и теперь жалею. Все от горя, безнадежности. Хотя и раньше случалось со мной это не раз. Прятал разные заметки о 17-18 годах. Ах, эти ночные воровские прятания и перепрятывания бумаг, денег. Миллионы русских людей прошли через это растление, унижение за эти годы. И сколько потом будут находить кладов. И все наше время станет сказкой, легендой. Лето 17 -го года. Сумерки. На улице возле избы кучка мужиков. Речь идет о бабушке русской революции. Хозяин избы размеренно рассказывает. «Я про эту бабку давно слышу». Прозорливица. это правильно. «За 50 лет, — говорят, — все эти дела предсказала». «Ну, только избавь бог, до чего страшна? Толстая, сердитая, глазки маленькие, пронзительные. Я ее портрет в не видел». 42 два года в остроге на ЧП держали, а уморить не могли. Ни днем, ни ночью не отходили. Они не устерегли. В остроге и то ухитрилось миллион нажить. Теперь народ под свою власть скупает, землю сулит, на войну обещает не брать. А мне какая корысть под нее идти. Земля эта мне без надобности. Я ее лучше в аренду сниму, потому что навозить мне ее все равно нечем. А в солдаты меня и так не возьмут. Года не вышли. Кто-то... Белеющий в сумраке рубашкой, краса и гордость русской революции, как оказывается потом, дерзко вмешивается. «У нас такого провокатора в пять минут арестовывали бы и расстреливали!» Мужик возражает спокойно и твердо. «А ты хоть и матрос, а дурак! Я тебе в отцы гожусь! Ты возле моей избы без порток бегал! Какой же ты комиссар, когда от тебя девкам проходу нет, среди бела дня под подол лезешь!» «Погоди, погоди, брат! Вот протрешь казенные портки, пропьешь наворованные деньжонки, опять в пастухи напросишься! Опять, брат, будешь мою свинью арестовывать! Это тебе не под господами измываться! Я-то тебя с твоим Жучковым не боюсь!» Жучков — это Гучков. Сергей Климов ни к селу, ни к делу прибавляет. «Да его, Петроград-то, и так давно надо отдать. Там только одно разнообразие!» Девки визжат на выгоне. «Люби белых, кудрявеньких, при серебряных часах!» Из-под горы идет толпа ребят с гармониями и балалайкой. «Мы, ребята-ежики, в голенищах ножики, любим выпить, закусить, в пьяном виде и пофорсить!» Думаю, нет, большевики-то поумнее будут господ временного правительства. Они недаром все наглеют и наглеют, они знают свою публику. На деревне возле избы стоит солдат-дезертир, курит и напевает. Ночь темна, как две минуты. Что за чушь? Что это значит, как две минуты? А как же? Я верно пою, как две минуты. Здесь делается ударение. Сосед говорит: Ох, брат, вот придет немец, сделает он нам ударение. А мне один черт под немца, так под немца. В саду возле шалаша целое собрание. Караульщик, мужик бывалый и изысканно красноречивый, передает слух, будто где-то возле Волги упал из облаков кобыла в 20 верст длиною. Обращаясь ко мне, «Вероятная ерунда, барин!» Его приятель с упоением рассказывает свое революционное прошлое. Он в 1906 году сидел в Остроге за кражу со взломом. И это его лучшее воспоминание. Он об этом рассказывает постоянно, потому что в Остроге было... Веселей всякой свадьбы и харчи отличные, он рассказывает. В тюрьме обыкновенно на верхнем этажу сидят политики, а во втором помощники этим политикам. Они никого не боятся, эти политики, обкладывают мутюком самого губернатора, а вечером песни поют. Мы жертвы пали. Одного из политиков царь приказал повесить и выписал из Синода самого грозного палача. Но потом ему пришло помилование, и к политикам приехал главный губернатор третье лицо при царском дворце, только что сдавший экзамен на губернатора. Приехал и давай гулять с политиком. Налопался, послал урядника за граммофоном и пошел у них ход. Губернатор так напился, нажрался, нога за ногу не вяжет, так и снесли стражники в вазок. Обещал прислать нам по 20 копеек денег по полфунта табаку турецкого, по два фунта ситного хлеба. Да, конечно, сбрехал. 15 мая. Хожу, прислушиваюсь на улицах, в подворотнях, на базаре. Все дышат тяжкой злобы к коммунии и к евреям, а самые злые юдафобы среди рабочих в Рапите, русское народное общество. Но какие подлецы! Им поминутно затыкают глотку какой-нибудь подачкой, поблажкой. И три четверти народа так. За подачки, за разрешение на разбой, грабеж отдаст совесть, душу, бога. Шел через базар. Вонь, грязь, нищета, хохлы и хохлушки чуть не до десятого столетия. Худые валы, допотопные телеги. И среди всего этого афиши призывы на бой за третий интернационал. Конечно, чепухи всего этого не может не понимать самый паршивый, самый тупой из большевиков. Сами порой, небось, покатывались от хохота. Из одесского коммуниста. «Зарежем штыками малчную гидру, тогда заживем веселей. Если не так, то всплывут они скоро, а живут во мгновение ока. Как паразит начнет этот свор жить за счет нашего сока?» Грабят аптеки. Национализированы и учитываются. Не дай бог захворать. И среди всего этого, как в сумасшедшем доме, лежу и перечитываю пир Платона, поглядывая иногда вокруг себя недоумевающими и, конечно, тоже сумасшедшими глазами. Вспомнил почему-то князя Кропоткина, знаменитого анархиста. Был у него в Москве. Совершенно очаровательный старичок высшего света. И вполне младенец, даже жутко. Костюшко называли защитником всех свобод. Это замечательно. Специалист, профессионал. Страшный тип. 16 мая. Большевистские дела на Дону и за Волгой, сколько можно понять, плохи. Помоги нам, Господи. Прочитал биографию поэта Полежаева и вновь взволновался. И больно, и грустно, и сладко. Не по поводу Полежаева, конечно. Да, я последний, чувствующий это прошлое, время наших отцов и дедов. Прошел дождик. Высоко в небе облако, проглядывает солнце. Птицы сладко щебечут во дворе на ярких желтых акациях. Обрывки мыслей, воспоминания о том, что, вероятно, уже вовеки не вернется. Вспоминал лесок поганое. Глуш, березняк, трава и цветы по пояс. И как бежал однажды над ним вот такой же дождик. И я дышал этой березовой полевой, хлебной сладостью всей, всей прелестью России. Николая Филипповича выгнали из его имения, под Одессой. Недавно стали его гнать из его одесской квартиры. Пошел в церковь, горячо молился, был день его ангела. Потом к большевикам, насчет квартиры. И там внезапно умер. Разрешили похоронить в имении. Все-таки лег на вечный покой в своем собственном саду среди всех своих близких. Пройдет сто лет, и почувствует ли хоть кто-нибудь тогда возле этой могилы его время? Нет, никто и никогда. И мое тоже. Да мне-то и не лежать со своими. Попов искал в университетском архиве дело о Полежаеве. Какое было дело какому-то по поводу Полежаева? Все из-за жажды очернить Николая Первого. Усмирение Меридов Казимуллы. Дед Кази был беглый русский солдат. Сам Кази был среднего роста, по лицу Рябинки, Воротка редкая, глаза светлые, пронзительные. Умертвил своего отца, влив ему в горло кипящего масла. Торговал водкой, потом объявил себя пророком, поднял священную войну. Сколько бунтарей, вождей именно из таких. 17 мая. Белми будто бы взят Псков, Полоцк, Двинск, Витебск. Деникин будто бы взял изюм, гонит большевиков нещадно. Что, если правда? Дезертирство у большевиков ужасное. В Москве пришлось даже завести центр комдезертир. 21 мая. В Одессу прибыл Йоффе, чтобы заявить Антанте, что будем апеллировать пролетариату всех стран, чтобы пригвоздить Антанту к позорному столбу. Насчет чего апеллировать? Слышал об Йоффе. Это большой барин. Большой любитель комфорта, вин, сигар, женщин, богатый человек, паровая мельница в Симферополе и автомобиль Ев Фарабинович. Очень честолюбивый. Через каждые пять минут, когда я был послом в Берлине, красавец, типичный и знаменитый женский врач. Рассказчик в тайне восхищался. 23 мая. В одесском Набате просьба к знающим сообщить об участи пропавших товарищей Вали Злого, Миши Мрачного, Фурманчика и Муравчика. Потом карлох какого-то Яшеньки. И ты погиб, умер, прекрасный Яшенька, как пышный цветок, только распустивший свои лепестки, как зимний луч солнца, возмущавшийся малейшей несправедливостью, восставший против угнетения, насилия, стал жертвой Дикой Орды, разрушающей все, что есть ценного в человечестве. Спи спокойно, Яшенька, мы отомстим за тебя. Какой Орды? За что и кому мстить? Там же сказано, что Яшенька — жертва всемирного бича, венеризма. На Теребасовской новой картинке агит просвета на стенах. Матросы матросы красноармеец. Казак и мужик крутят веревками отвратительную зеленую жабу с выпученными глазами. Буржуя. Подпись. Ты давил нас толстой пузой. Огромный мужик взмахнул дубиной, а над ним взвела окровавленные зубастые головы гидра. Головы все в коронах. Больше всех страшная, мертвая, скорбная, покорная, с синеватым лицом, взбитый на бок короне голова Николая II, из-под короны течет полосами по щекам кровь. А коллегия при агитпросвете. просвете там служит уже много знакомых, говорящих, что она призвана облагородить искусство. Заседает, конструируется, кооперирует новых членов. Осиповича, профессор Варнаке, берет пайки хлебом с плесенью, тухлыми селедками, Гнилыми картошками. 24 мая. Выходил. Дождя нет. Тепло. Но без солнца. Мягкая и пышная зелень деревьев. Радостная, праздничная. На столбах огромные афиши. В зале пролет культа грандиозный абитур-бал. После спектакля призы. За маленькую ножку, за самые красивые глазки. Киоски в стиле модерн в пользу безработных спекулянтов. Губки и ножки целовать в закрытом киоске. Красный кабачок. Шалости электричества. Котельон. Серпантин. Два оркестра военной музыки. Усиленная охрана. Свет обеспечен. Разъезд в 6 часов утра по старому времени. Хозяйка вечера. Супруга командующего третьего советской армией Клавдия Яковлевна Худякова. Списал слово в слово. Воображаю эти маленькие ножки, что будут проделывать товарищи, когда будет шалить электричество. Разбираю частью рву бумаги вырезки из старых газет. Очень милые стишки по моему адресу в Южном Рабочем. меньшевистской газета, издаваемой до прихода большевиков. «Испуган ты, и с похвалой сумбурной, согнулся вдруг Холопский предварягом. Это по поводу моих стихов, напечатанных в одесском листке в декабре прошлого года, в день высадки в Одессе французов. Какими националистами, патриотами становятся эти интернационалисты, когда им это надобно? И с каким высокомерием глумятся они над испуганными интеллигентами? Точно решительно нет никаких причин пугаться. Или над испуганными обывателями. Точно у них есть какие-то великие преимущества перед обывателями. Да и кто, собственно, эти обыватели, благополучные мещане? И о ком, и о чем заботятся вообще революционеры, если они так презирают среднего человека и его благополучие? Нападите врасплох на любой старый дом, где десятки лет жила многочисленная семья. Перебейте или возьмите в полон хозяев, дома правителей, слуг, захватите семейные архивы, начните их разбор и вообще розыски о жизни этой семьи, этого дома – Столько откроется темного, греховного, неправедного. Какую ужасную картину можно нарисовать. И особенно при известном пристрастии, при желании опозорить, во что бы то ни стало, всякое лыко поставить в строку. Совершенно врасплох был захвачен и российский старый дом. И что же открылось? Истинно диву надо даваться, какие пустяки открылись. А ведь захватили этот дом, как раз при том строе, из которого сделали истинно мировой жупел. Что открыли? Изумительно. Ровно ничего. 25 мая. Прибытие в Одессу товарища Балабановой, секретаря третьего интернационала. Чьи-то похороны с музыкой и со знаменами. За смерть одного революционера, тысяча смертей буржуев. 26 мая. Союз пекарей извещает о трагической смерти стойкого борца за царство социализма, пекаря Матьяша. Некрология, статьи. Ушел еще один. Не стало Матьяша. Стойкий, сильный, светлый. У гроба знамена всех секций пекарей. Гроб утопает в цветах. День и ночь у гроба почетный караул. Достоевский говорит дай всем этим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново, то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое, бесчеловечное, что все здание рухнет под проклятиями всего человечества, прежде чем будет завершено. Теперь эти сроки кажутся уже слабыми. 27 мая. Духов день. Тяжелое путешествие в Сергиевское училище – Почти всю дорогу под дождевой мглой В разбитых промокающих ботинках Слабые от недоедания Шли медленно, почти два часа И, конечно, как я ожидал Того, кого нам надо было видеть Приехавшего из Москвы Не застали дома И такой же тяжкий путь назад Мертвый вокзал с перебитыми стеклами Рельсы уже рыжие от ржавчины Огромный грязный пустырь Возле вокзала, где народ виск, гогот, качели, карусели И все время страх, что кто-нибудь остановит, даст по физиономии или облапит веру. Шел, стиснув зубы с твердым намерением, схватить камень по увесисти и ахнуть по товарищескому черепу. Тащи потом куда хочешь. Вернулись домой в три. Новости. Уходят. Английский ультиматум. Очистить город. Был НП Кондаков. Говорил о той злобе, который полон к нам народ, и которую сами же мы внедряли в него сто лет. Потом овсянника Куликовский. Азарт слухов. реквизируют сундуки, чемоданы, корзины. Бегут. Сообщение с Киевом прервано. Взят Проскуров, Жмеренко, Славянск. Но кем взят? Этого никто не знает. Выкурил чуть ли не сто папирос. Голова горит. Руки ледяные. Ночью. Да, образовано уже давным-давно некое всемирное бюро по устроению человеческого счастья, новой прекрасной жизни. Оно работает вовсю, принимает заказы на все, буквально на все самые подлые и самые бесчеловечные низости. Вам нужны шпионы? Предатели? Растлители враждебной вам армии? Пожалуйте. Мы уже недурно доказали наши способности в этом деле. Вам угодно провоцировать что-нибудь? Сделайте милость. Более опытных мерзавцев по провокации вы нигде не найдете. И так далее, и так далее. Какая чепуха! Был народ в 160 миллионов численностью, владевший шестой частью земного шара. И какой частью? Поистине сказочно богатой и со сказочной быстротой процветавший. И вот этому народу сто лет долбили, что единственное его спасение — это отнять у тысячи помещиков те десятины, которые и так не по дням, а по часам таяли в их руках. 28 мая. Часто не досыпаю. Рано проснулся и нынче. С самого утра стали мучить слухи. Их было столько, что все в голове спуталось. У многих создалось такое впечатление, что вот-вот освобождение. Перед вечером выпуск известий. Мы отдали Проскуров, Каменец, Славянск. Финны перешли границу. Стреляет без причины по Кронштадту. Чечерин протестует. Домбровский арестован. Ночью разоружили его части и была стрельба. Домбровский, комендант Одессы, бывший актер, содержал в Москве театр-миниатюр. У него были именины, пир шел горой. Было много гостей из чрезвычайки. С затеяли скандал, шла стрельба, драка. 29 мая. Комендантом Одессы вместо арестованного Домбровского назначен студент Мизикевич. Затем в Румынии восстание. Вся Турция охвачена революцией. Революция в Индии ширится. В полдень ходил стричься. Два мрачных товарища приглашали хозяйку взять билеты, по 75 рублей за билет, на какой-то концерт с такой скотской грубостью, Так зычно и повелительно, что даже я, уж кажется, ко всему привыкший, был поражен. Встретили Луи Ивановича, знакомого моряка. Завтра 12 истекает срок ультиматума. Одесса будет взята французами. Глупо, но шел домой как пьяный. 31 мая. Доблестными советскими войсками взята Уфа. Несколько тысяч пленных и двадцать пулеметов. Энергично преследуется панически бегущий неприятель. Мы оставили Бердянск, Чертково, бьемся южнее Царицына. В Берлине нынче хоронят Розу, поэтому в Одессе день траура, запрещены все зрелища, работают только утром. В одесском коммунисте статья «Шапки долой!» Десяток яиц стоит уже 35 рублей, масло – 40, ибо мужиков, везущих продукты в город, грабят бандиты. Взяты на учет кладбища. Хорониться граждане отныне могут бесплатно. Часы переведены на час вперед. Сейчас по моим 10 утра, а по советским половину второго дня. Йов живет в вагоне на вокзале. Он здесь в качестве государственного ревизора. Многим одесским удивлен, возмущен. Одесса переусердствовала. Пожимает плечами, разводит руками. Кое-что смягчает. Статейка «Терновый венец». Поплыл по рабочим липкий и жестокий слух. «Матьяша убили!» Гневно сжимались мозолистые руки, и уже хрипло доносились крики «Око за око! Мстить!» Оказалось, однако, что Матьяш застрелился. Не вынес кошмара, обступивший его действительности. Со всех сторон обступили его бандиты, воры, грабители, грязь, насилие. Следственная комиссия установила, что он сознал трудность работы среди бандитов, воров и мошенников. Оказалось, кроме того... Легкое опьянение. Второе июня. Сводка. Заячьи следы. Одно проступает. Успехи Деникина продолжаются. После завтрака вышли. Дождь. Зашли под ворота дома. Сошлись со Шмидтом, Полевицкой, Варшавским. Полевицкая опять о том, чтобы я написал мистерию, где бы ей была роль Богоматери. Или вообще святой что-нибудь вообще зовущее христианству. Спрашиваю, зовущее кого? Этих зверей? Да, а что же? Вот недавно сидит матрос в первом ряду, пудов двенадцать, и плачет. И крокодилы, говорю, плачут. После обеда опять выходили. Как всегда, камень на душе страшный. Опять эти стекловидно-розовые, точно с дна морского звезды в вечернем воздухе, В Красном переулке, против театра имени Свердлова и над входом в театр. Опять этот страшный плакат. Голова государя, мертвая, синяя, скорбная, в короне, Сбитая на бок мужицкой дубиной. 3 июня. Год тому назад приехали в Одессу. Страшно подумать. Год. И сколько перемен. И все к худшему. Вспоминаю теперь даже переезд из Москвы сюда Как прекрасное время. 4 июня. Колчак признан Антантой Верховным правителем России. В известиях похабная статья. Ты скажи им, гадина, сколько тебе дадено. Черт с ними. Перекрестился с радостными слезами. 7 июня. Были в книжном магазине Ивасенки. Библиотека его национализирована. Книги продаются только тем, у кого есть мандаты. И вот являются бендюжники, красноармейцы и забирают, что попало. Шекспира, книгу о бетонных трубах, русское государственное право. Берут по установленной дешевой цене и надеются сбыть дорогой. На фронт никто не желает идти. Происходят облавы уклоняющихся. Целые дни подводы, нагруженные награбленным в магазинах и буржуйских домах, идут куда-то по улицам. Говорят, что в Одессу присланы петербургские матросы, беспощаднейшие звери. И правда, матросов стало в городе больше, и виды они нового, растробы их штанов чудовищные. Вообще, очень страшно по улицам ходить. Часовые все играют винтовками, того гляди По Поминутно видишь, два хулигана стоят на панели и разбирают браунинг. После обеда были и пушки на бульваре. Кучки, беседы, агитация... Все на тему о зверствах белогвардейцев, а какой-нибудь солдат повествует о своей прежней службе. Все одно, как начальники все себе в карман клали. Дальше кармана у этих скотов фантазия не идет. А перемышль генерала за десять тысяч продали, говорит один. Я это дело хорошо знаю, сам там был. Сумасшедшие слухи о Деникине, об его успехах. Решается судьба России. 9 июня. В газетах все то же. Деникин хочет взять свои своей лапы очаг. И все та же страшная тревога за немцев, за то, что им придется подписать позорный мир. Естественно, было бы крикнуть «Негодяи! А как же похабный мир в Бресте, подписанный за Россию Караханам, Но в том-то и сатанинская сила их, что они сумели перешагнуть все пределы, все границы дозволенного, сделать всякое изумление, всякий возмущенный крик наивным, дурацким. И все тоже бешенство деятельности. Вся та же неугасимая энергия, ни на минуту не ослабевающая, вот уже скоро два года. Да, конечно, это что-то нечеловеческое. Люди совсем недаром тысячи лет верят в дьявола. Дьявол — нечто дьявольское, несомненно, есть. В Харькове приняты чрезвычайные меры. Против чего? И все эти меры сводятся к одному — к расстрелу на месте. В Одессе расстреляно еще 15 человек. Опубликован список. Из Одессы отправлены два поезда с подарками защитникам Петербурга. То есть с продовольствием. Одесса сама с голоду. Нынче ночью арестовано много поляков, как заложников. Из боязни, что после заключения мира в Версале на Одессу двинутся поляки и немцы. Газеты делают выдержки из декларации Деникина. Обещание прощения красноармейцам и глумятся над ней. В этом документе сочеталось все — наглость царского выскочки, юмор висельника и садизм палача. В раз в жизни увидел не на сцене, а на улице, среди белого дня, человека с наклеенными усами и вородой. Так ударило по глазам, что остановился, как пораженный молнией. Одно из древнейших дикарских верований. Блеск звезды, в которой переходит наша душа, после смерти, состоит из блеска глаз съеденных нами людей. Теперь это звучит не так уж архаично. «Мечом своим будешь жить ты, Исав». Так живем и до сих пор. Разница только в том, что современный Исав — совершенный подлец перед прежним. Еще одна библейская строка. «Честь унизится, а низость возрастет. В дом разврата превратятся общественные сборища и лицо поколения будет собачье. Попытка французов восстановить священные права людей и завоевать свободу обнаружили полное человеческое бессилие. Что мы увидели? Грубые анархические инстинкты, которые, освобождаясь, ломают все социальные связи к животному самоудовлетворению. Но явится какой-нибудь могучий человек, который укротит анархию и твердо зажмет в своем кулаке борозды правления, в кавычках. Удивительно всего то, что эти слова, столь оправдавшиеся на Наполеоне, принадлежат Герцену. А сам Наполеон сказал, что сделал революцию? честолюбие, Что положило ей конец? Тоже чистолюбие. И каким прекрасным предлогом дурачить толпу была для нас свобода? Ленора Кутоне. Каким способом попадал Кутон в конвент? Кутон, как известно, был калека и между тем был одним из самых деятельных и неутомимых членов конвента, и, если не лечился на водах, не пропускал ни одного заседания. Как же, на чем являлся он в конвент? Сперва он жил на улице сен оноре квартира», — писал он в октябре 1791 года, — «мне очень удобна, так как она находится в двух шагах от святилища, то есть конвента, я могу ходить туда на своих костылях пешком». Но вскоре ноги совсем отказались служить ему. Да переменилось, кроме того, его место жительства. Он жил то в Пасси, то возле Паннеф. В 1794 году он, наконец, обосновался опять на улице Сен-Оноре в доме 336, ныне 398, в котором жили и Робеспьер. И долго предполагали, что из всех этих мест Кутон заставлял себя носить в конвент. Но как? На ком? «В плитушке? На спине солдата?» «Вопросы эти остаются без ответа целых сто лет», — говорит Ленотр. «И делает отступление, чтобы нарисовать эту свирепую гадину в домашнем быту, пользуясь одним письменным рассказом, найденным среди революционных документов спустя 20 лет после смерти Кутона. Этот рассказ одного провинциала, приезжавшего в Париж с целью оправдать перед конвентом своих земляков, революционных судей, заподозренных по доносу, снисходительности. Провинциалу посоветовали обратиться к самому Кутону, и одна дама, знакомая госпоже Кутон, устроила ему свидание, при одном воспоминании о котором он вздрагивал потом всю жизнь. «Когда мы отправились к Кутону, рассказывает провинциал, я, к своему удивлению, увидел господина с добрым лицом и довольно вежливого в общении. Он занимал прекрасную квартиру, обстановка которой отличалась большой изысканностью». Он, в белом халате, сидел в кресле и кормил люцерном кролика, примостившегося на его руке, а его трехлетний мальчик, хорошенький, как Амур, нежно гладил этого кролика. — Чем я могу быть полезен? — спросил меня Кутон. — Человек, которого рекомендует моя супруга, имеет право на мое внимание. И вот я, подкупленный этой идилией, пустился описывать тяжкое положение моих земляков, а затем... Все более ободряемый его ласковым вниманием, сказал уже с полным простодушием: Господин Кутон, вы человек, всемогущий в Комитете общественного спасения. Ужели вы не знаете, что революционный трибунал ежедневно выносит смертные приговоры людям, совершенно ни в чем не повинным? Вот, например, нынче будут казнены 63 человека. За что? И боже мой, что произошло тотчас же после моих слов? Лицо Кутона зверски исказилось. Кролик полетел с его рук ковырком. Ребенок с ревом кинулся к матери, а сам Кутон — к шнурку звонка, висящего над его креслом. Еще минута, я был свачен теми шестью агентами охраны, которые постоянно находились при квартире Кутона. Но, по счастью, особо приветшая меня, успела удержать руку Кутона, а меня вытолкать за дверь. И я в тот же момент бежал из Парижа. Вот каков, говорит Ленотер, был Кутон в свои добрые минуты. А в конвент он ездил, как открылось это только недавно, на самокате. В июле 1790 года в карнавалы вернулась молодая женщина. Она заявила хранителю музея, что она правнучка Кутона и жертвует музею то самое кресло, на котором Кутон, собственно, наручно катал себя в конвент. И через неделю после этого кресло было доставлено в карнавалы, было распаковано. И снова увидела парижское солнце, то же самое термидорское солнце, которое не грело его старого дерева 105 лет. Оно обито бархатом лимонного цвета и движется при посредстве рукояток и цепи, соединенной с колесами. Кутон был полутруп. Он был ослаблен ваннами, питался одним телячим бульоном, истощен был кастоедом, изнурен постоянной тошнотой и икотой. Но его упорство, его энергии были неистощимы. Революционная драма шла в бешеном темпе. Все актеры были столь непоседливы, что всегда представляешь их себе в движении, скакивающими на трибуны, мечущими молнии гнева, носящимися из конца в конец Франции, все в жажде раздуть бурю, долженствующую истребить старый мир. И Кутон не отставал от них. Каждый день приказывал он поднимать себя, сажать в кресло, Чудовищной силой воли заставлял скрученные руки ложиться на двигатель, напоминавший ручку кофейной мельницы, и летел среди тесноты и многолюдства Сент-Оноре в конвент, чтобы отправлять людей на эшафот. Должно быть, жутко это было зрелище. Вид этого человеческого обломка, который несется среди толпы на своей машине-трещотке, наклонив вперед туловище, завернутыми в одеяло мертвыми ногами, обливаясь потом и все время крича «Сторонись!» И толпа шарахалась в разные стороны в страхе и изумлении от противоположности между жалким видом этого калеки и тем ужасом, который вызывало одно его имя. Стихийность революции. В меньшевистской газете «Южный рабочий», издававшейся в Одессе прошлой зимой, известный меньшевик Богданов рассказывал о том, как образовывался знаменитый совет рабочих и солдатских депутатов. «Пришли Суханов, Гиммер и Стеклов», никем не выбранные, никем не уполномоченные, и объявили себя во главе этого еще не существовавшего совета. Гржебин во время войны затеял патриотический журнальчик «Отечество». Призвал нас на собеседование. Был, между прочим, ФФ Кокошкин. После собеседования мы ехали с ним на одном извозчике. Заговорили о народе. Я не сказал ничего ужасного. Сказал только, что народу уже надоела война и что все газетные крики о том, что он рвется в бой, — преступные враки. Вдруг он оборвал меня со своей обычной корректностью, но на этот раз с необычайно для него резкостью. «Оставим этот разговор. Мне ваши взгляды на народ всегда казались, ну, извините, слишком исключительными, что ли». Я посмотрел на него с удивлением и почти ужасом. «Нет», — подумал я, — «даром наше благородство нам не пройдет». Благородство это полагалось по штату. Его наигрывали себе, за него срывали рукоплескания, им торговали. И вот рота мальчишек, с всякой науськиваемой и не желавшей идти на фронт сволочи, явилась к думе. И мы, доверием и державной волей народа обличенные, закричали на весь мир, что совершилась Великая Российская Революция, что народ теперь голову сложит за нас и за всяческие свободы, а главное — Уж теперь-то пойдет как следует сокрушать немцев до победного конца. И вдобавок ко всему этому, в несколько дней разогнали по всей России всю эту всяческую власть. Весна 1917 года. Ресторан «Прага». Музыка. Людно. носятся половые. Вино запрещено, но почти все пьяны. Музыку сладко режет внутри. Знаменитый либеральный адвокат в военной форме. Огромный, толстый в груди и в плечах. Стрижен ежиком, так пьян, что кричит на весь ресторан, Требует, чтобы играли ойру. Его собутыльник, земгусар, еще пьянее, Обнимает и жадно целует его, бешено впиваясь ему в губы. Музыка играет заунывно, развратно томно, потом лихо. «Эх, распошел ты, мой серый конь, пошел!» И адвокат, подняв толстые плечи и локти, Прыгает, подскакивает в такт на диване. 10 июня. Журналисты из русского слова бегут на парусники в Крым. Там будто бы хлеб 8 гривен фунт, власть меньшевиков и прочее блага. Встретил на улице С.И. Варшавского. Говорит, что в Бупе вывешена ликующая телеграмма. Немцы позорного мира не подпишут. Поляков в Одессе арестовано больше тысячи. При арестах их, говорят, нещадно били ничего, теперь все сойдет. В Киеве проведение в жизнь красного террора продолжается. Убито, между прочим, еще несколько профессоров, среди них знаменитый диагност Яновский. Вчера было экстренное, всегда экстренное заседание исполкома. Фельдман понес обычное. Мировая революция грядет, товарищи. Кто-то в ответ ему крикнул, «Довольно, надоело. Хлеба!» «Ах, вот как!» — завопил Фельдман. «Кто это крикнул?» Крикнувший смело вскочил. «Я крикнул!» И был тотчас же арестован. Затем Фельдман предложил употреблять буржуев вместо лошадей для перевозки тяжестей. Это встретили бурными аплодисментами. «Говорят, что нами взят Белгород. Какая глупость! Весь город хлопает деревянными сандалиями, все улицы залиты водой. Граждане с утра до вечера таскают воду из порта, потому что уже давно бездействует водопровод, и с утра до вечера только и говору, как бы промыслить насчет воды. Наука, искусство, техника, всякая маломальски человеческое трудовая, что-либо творящая жизнь — все погибло. Сожрали тощие коровы фараоновых тучных и не только не потучнели, а сами околевают». Теперь в деревне матери так пугают детей. «Цыц! А то ведь дам в Одессу в коммунию!» Передают нагло скромные слова, где-то на днях сказанные Троцким. «Я был опечален, если бы мне сказали, что я плохой полководец. Я отвечаю, я учусь и буду хорошим». Журналист он был ловкий, а А. Яблоновский рассказывал, что однажды он унес, украл из редакции «Киевской мысли» чью-то шубу. А воевать и побеждать он учится боками тех царских генералов, которые попались ему в плен. И что ж, прослывет полководцем. Красное офицерство. Мальчишка лет двадцати, лицо все голое, бритое, щеки впалые. Зрачки темные и расширенные. Не губы, а какой-то мерзкий сфинктер. Почти сплошь золотые зубы. На цепляющем теле гимнастерка с офицерскими походными ремнями через плечи. На тонких, как у скелета, ногах Развратнейшие пузыри галифе и щегольские тысячные сапоги. На кострице смехотворно громадный браунинг. В университете все в руках семи мальчишек первого и второго курса. Главный комиссар – студент Киевского ветеринарного института Малич. Разговаривая с профессорами, стучит на них кулаком по столу, кладет ноги на стол. Комиссар высших женских курсов, первокурсник Кин, который не переносит возражений, тотчас орет – «Не каркайте!» Комиссар политехнического института постоянно с заряженным револьвером в руке. Перед вечером встретил на улице знакомого еврея. Зеллера. Петербургского адвоката. «Быстро!» «Здравствуйте!» «Дайте сюда ваше ухо!» «Я дал!» 20-го «Я вам раньше предупреждаю!» Пожал руку и быстро ушел. Сказал так твердо, что на минуту сбил меня с толку. «Да и как не сбиться!» В один голос говорят, что вчера состоялось тайное заседание, на котором было решено, что положение отчаянное, что надо уходить в подполье и оттуда всячески губить Деникинцев, когда они придут, втираясь в их среду, разлагая их, подкупая, спаивая, натравливая на всяческое безобразие, надевая на себя добровольческую форму и крича то «Боже царя храни, то бей жидов». Впрочем, весьма возможно, что опять все эти слухи об отчаянном положении пускают сами же и они. Они отлично знают, сколь привержены мы оптимизму. Да-да, оптимизм ты и погубил нас. Это надо твердо помнить. Впрочем, может быть, и правда готовится бежать. крабеж идет страшный. Наиболее верным коммунистам раздает без счета, что попало. Чай, кофе, табак, вино... Вин, однако, осталось, по слухам, мало. Почти что выпили матросы, которым особенно нравится, как говорят, коньяк-мартель. А ведь и до сих пор приходится доказывать, что эти каторжные гориллы умирают вовсе не за революцию, а за мартель. Сентябрь 17 -го года. Мрачный вечер. Темные с желтоватыми щелями тучи на западе. Остатки листьев на деревьях у церковной ограды как-то странно рдеют. Хотя под ногами уже сумрак. Вхожу в церковную караулку. В ней совсем почти темно. Караульщик, он же сапожник, небольшой курносый с окладистой рыжей бородой, человек медоточивый, сидит на лавке, в рубахе на выпуске в жилете, из карманчика который торчит пузырек с нюхательным табаком. Увидав меня, встает и низко кланяется, встряхивает волосами, которые упали на лоб, потом притягивает ко мне руку. «Как поживаешь, Алексей?» Вздыхает. «Скучно». Что такое? Да так, нехорошо. Ах, милый барин, нехорошо, скучно. Да почему же? Да так, был вчера я в городе. Прежде бывало, едешь на свободе, а теперь хлеб с собой берешь. В городе голод пошел. Голод, голод. Товару не дали. Товару нету. Ни чем нету. Приказчик говорит, хлеба дадите, тогда и товару дадим. А я ему так, нет, уж вы режьте кожу, а мы свой хлеб будем есть. «Только сказать, до чего дошло. Подметки 14 рублей. Нет, покуда буржуазию не перережут, будет весь люд голодный, холодный. Ах, милый барин, по истинной совести вам скажу, будут буржуазию резать. Ах, будут». Когда я выхожу из караулки, караульщик тоже выходит и зажигает фонарь возле церковных ворот. Из-под горы идет мужик, порывисто падает вперед, очень пьяный и на всю деревню кричит, ругается самыми отборными ругательствами дьякона. Увидав меня, с размаху откидывается назад и останавливается. «А вы его не можете ругать! Вам за это, за духовное лицо, язык на надо натянуть!» «Но позволь, я, во-первых, молчу, а, во-вторых, почему? Тебе можно, а мне нельзя!» «А кто же вас хоронить будет, когда вы помрете? Не дьякон разве?» «А тебя!» уронив голову и подумав мрачно. «Он мне собака-керосин в лавке кооперативно не дал. Ты, — говорит, — свою долю уж взял. А если я еще хочу?» «Нет, — говорит, — такого закону. Хорошая нет. Его за это арестовать собаку надо. Теперь никакого закона нету. Погоди, погоди, — обращается он к караульщику. И тебе попадет. Я тебе припомню эти подметки. Как петуха зарежу. Дай срок». Октябрь того же года. Пошли плакаты, митинги, призывы. Граждане, товарищи, осуществляйте свой великий долг перед учредительным собранием, заветной мечтой вашей, державным хозяином земли русской. Все голосуйте за список номер третий. Мужики, слушавшие эти призывы в городе, говорят дома. Ну и пес, долги кричит за вами есть великие. Голосить, говорит, все будете. Все значит, ваше имущество опишу перед учредительным собранием. А кому вы должны? Ему, что ли? Глаза его накройся. Нет, это новое начальство совсем никуда. В товарищи заманивает, гор золотый обещает. А сам орет, грозит, крест норовит с шеи сорвать. Ну, постой. Как бы не пришлось гласить тебя самому в три голоса. Сидим, толкуем по этому поводу с бывшим старостой, небогатым, середняком, но с правным хозяином, он говорит. Да, известно, орут, долгами, недоимками пугают. Теперь вот будем учредительную думу собирать, будем, говорит, кандидата выбирать. Мы, если слух, будем контракт составлять, будем осуждать, а он будет подписываться. Когда где дорогу провесть, когда войну открыть, он будто у нас должен теперь спроситься. А разве мы знаем, где какая дорога нужна? Я вот богатый человек, а я от за ельцом никогда не был. Мы вот свою дорогу под горой 20 лет дерьмом залить не можем. Как сойдемся, драка на три дня. Потом три ведра водки слопаем и разойдемся. А буйрак так и остался. Опять же и войну открывать против какого другого царя я не могу. Я не знаю, а может он хороший человек. А без нас, говорят, нельзя. Только за что ж за это кинжал в бок вставлять? Это бог с ним и с жалованием в этой думе. — Да то-то и дело, — говорю я, — что жалование-то хорошее. — Ну, хорошее. — Конечно, хорошее. Самый раз тебе туда. — Думает. Потом вздохнув. — Меня туда не пустят. Я большевик. У меня три десятины земли купленные. Две лошади хороших. — Ну вот, кому же, как не тебе, и быть там. Ты хозяин. Подумав оживляясь оживляюсь все более. — Да, это было бы дело. Я бы там свой голос за людей хорошего звания подавал. Я бы там поддержал благородных лиц. Я бы там и ваше потомство вспомнил. Я бы не дал у этих господ землю отбирать. А то он, депутат-то этот, себе нажить ничего не мог. А у людей черт его несет отнимать самохватом. Вон у нас выбрали в волость. А какой он депутат? Ругается матерком. Ничего у него нету. Глаза пьяные. Так и дышит огнем вонючим. Орет. А у самого имени-то одна курица. Ему дай хоть сто десятин. Опять через два дня моряк будет. Разве его можно со мной сменить? Копал-копал в бумагах, а ничего не нашел, стерва поганая. И читать ничего не может, не умеет. Какие такие мы читатели? Всякая овца лучше накричит, чем я прочитаю. Беседует со мной об учредительном собрании и самый страстный на всей нашей деревне революционер Пантюшка. Ну и он говорит очень странные вещи. Я, товарищ, сам социал-демократ. Три года в Ростове-на-Дону всеми газетами и журналами торговал. Одного сатирикона, небось, тысяча номеров через мои руки прошло. А все-таки прямо скажу, какой он, черт, министр, есть гвоздев этот самый? Я сер, а он-то много белее меня. Воротится не хуже меня в деревню, и опять мы с ним одного сукна сонучей. Я вот лезу к вам на храпом, «Товарищ, товарищ». А по совести сказать, меня за это по шее надо. Вы вон в календарь зачислены, писатель знаменитый. С вами самый первый князь за стол сесть может по вашему дворянству. А я что? Я и мужикам говорю. Эй, ребят, не промахнитесь! Уж кого, говорю, выбирать в это учредительное собрание, так уж понятно товарищ Бунина. У него там и знакомые хорошие найдутся, и пролезть он там может куда угодно». Вечером у В.А. Розенберга. И опять. Я ему об успехах добровольцев, а он о том, что они в занятых им городах насилуют свободу слова. Кусаться можно, кинуться. Ночью. Вспомнилось. Пришла весь с австрийского фронта, что убили Володьку. старуху в полушубке. Мать, второй день лежит ничком на нарах, даже не плачет. Отец притворяется веселым, все ходит возле нее, безумолку и застенчиво говорит. «Ну и чудна ты, старуха, ну и чудна!» «А ты что ж думаешь, они смотреть будут на наших?» «Ведь он, неприятель-то, тоже обороняется, без этого нельзя. Ты бы сообразила своей головой, разве можно без этого?» «Жена Володьки, молоденькая бабенка». Все выскакивает в сенцы, падает там головой, на что попало, и кричит на разные лады, по собачьи воет. Он и к ней. «Ну вот, ну вот, и это тоже. Значит, ему не надо было обороняться. Значит, надо было Володьке в ножки кланяться». И Яков, когда получил письмо, что его сына убили, сказал, засмеявшись и что-то странно жмурясь, «Ничего, ничего, царство небесное, не тужу, не жалею». «Это Богу свеча, Алексеич! Богу свеча, Богу ладан!» Но истинно Бог и дьявол поминутно сменяются на Руси. Когда мы сидели в саду у шалаша, освещенного через сад самым низким месяцем, и слушали, как из деревни доносится крик к вой жены Володьки, мещанин сказал, «Ишь, стерва раздолевается! Она не муж жалеет, она его штуки жалеет!» Я едва удержался, чтобы не дать ему со всего размаху палкой по башке. Но в шалаше, радуясь месяцу, нежно и звонко закричал петух, и мещанин сказал. «Ах, Господи, да чего хорошо, сладко! Зато и держу, ста целковых за него не возьму. Он меня всю ночь веселит, умиляет». Дочь Пальчикова, спокойная, миловидная, спрашивала меня. «Правда, говорят, барин, к нам сорок тысяч пленных австрийцев везут». — Сорок не сорок, а правда, везут. — И кормить их будем. — А как же не кормить? Что же с ними делать? — подумала. — Что? — Да порезать, да покласть. Мужики, разгромившие осенью семнадцатого года одну помещичью усадьбу под Ельцом, общипали, оборвали для потехи перья живых павлинов и пустили их, окровавленных, летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками куда попало. — Но что за беда? Вот Павел Юшкович уверяет, учит меня, что к революции нельзя подходить с уголовной меркой, что содрогаться от этих павлинов обывательщина. Даже Гегель вспомнил. Недаром говорил Гегель: "О разумности всего действительного есть разум, есть смысл и в русской революции". Да-да, бьют и плакать не велят. Каково павлину и не подозревавшему о существовании Гегеля? С какой меркой, кроме уголовной, могут подходить к революции те священники, помещики, офицеры, дети, старики, черепа которых дробит победоносный демос? Но какое же дело Павлу Юшковичу до подобных обывательских вопросов? Говорят, матросы, присланные к нам из Петербурга, совсем осатанели от пьянства, от кокаина, от своеволия. Пьяные врываются к заключенным в чрезвычайке без приказов начальства и убивают кого попало. Недавно кинулись убивать какую-то женщину с ребенком. Она молила, чтобы ее пощадили ради ребенка, но матросы кинули. «Не беспокойся! Дадим ему маслинку!» И застрелили и его. Для потехи выгоняют заключенных во двор и заставляют бегать. А сами стреляют, нарочно делая промахи. 11 июня. Проснувшись, как-то особенно ясно, трезво и с ужасом понял, что я просто погибаю от этой жизни и физически, и душевно. И записываю я в сущности черт знает что, что попало, как сумасшедший. Да, впрочем, не все ли равно? Едва дождался газет. Все очень хорошо. Мы оставили Бугучар. Мы в 120 верстах западней Царицына. Палач Колчак идет на соединение с Деникиным. И вдруг угнетатель рабочих Гришин Алмазов застрелился. Троцкий в поездной газете сообщает, что наш миноносец захватил в Азовском море пароход, на котором известный черносотенец и душегуб Гришин Алмазов вез Колчаку письмо Деникина. Гришин Алмазов застрелился. Ужасная весть. И вообще день большого волнения. Говорят, будто Деникин взял Феодосию, Алушту, Симферополь, Александровск. Четыре часа. Мир с немцами подписан. Деникин взял Харьков. Поделился радостью с дворником Фомой. Но он пессимист. Нет, барин, навряд ли дело этим кончится. Теперь ему трудно кончиться. А как же и когда оно, по-твоему, кончится? Когда? Когда побелеет воронье крыло? Теперь злодей укрепился. Вон красноармейцы говорят «Вся беда от жидов». Они все коммунисты, а большевики все русские. А я думаю, что они-то, красноармейцы -то эти, и есть злу корень. Все ерыги, все разбойники. Вы посчитайте-ка, сколько их теперь из всех нор повылезло. А как измывается над мирным жителем. Идет по улице и вдруг «Товарищ гражданин, который час?» А тот с дуру вынет часы и брякнет «Два часа с половиной». «Как, мать твою, за душу два с половиной?» Когда теперь по-нашему, по-советски, пять. Значит, ты старого режиму? Вырвет часы и обмостовует. трах. Нет, он очень укрепился. А все прочие ослабели. Вы взгляните, как прежний господин или дама теперь по улице идет. А в чем попало. Воротничок смялся. Щеки небритые. А дама без чулок. На бусу ногу. Ведро с водой через весь город тащит. Все, мол, наплевать. Да я и про себя скажу. «Всего, чего ты ждешь, никакого дела теперь не хочется, даже и лето как будто бы не наступило». Бог шельму метит. Еще в древности была всеобщая ненависть к рыжим, к скуластым. Сократ видеть не мог бледных, а современная уголовная антропология установила, у огромного количества так называемых «прирожденных преступников» бледные лица, большие скулы, грубая нижняя челюсть, глубоко сидящие глаза. Как не вспомнить после этого Ленина и тысячи прочих? Впрочем, уголовная антропология отмечает среди прирожденных преступников и особенно преступниц и резко противоположный тип. Кукольное, ангельское лицо вроде того, что было, например, когда-то у Калантай. А сколько лиц бледных, скуластых, соразительно асимметричными чертами среди этих красноармейцев и вообще среди русского простонародия? Сколько их, этих атовистических особей, круто замешанных на монгольском атовизме? Весь, Мурама, чуть белоглазая. И как раз именно из них, из этих самых русичей, издревле славных своей антисоциальностью, давших столько удалых разбойничков, столько бродяг, бегунов, а потом хитровцев, босиков, как раз из них и пербовали мы красу, гордость и надежду русской социальной революции. Что ж девиться результатом? Тургенев фуфрикал Герцена. Вы преклоняетесь перед тулупом, Видите в нем великую благость, новизну и оригинальность будущих форм. новизнаформ. форм. В том-то и дело, что всякий русский бунт, и особенно теперешний, прежде всего доказывает, до чего все сторон Руси, и сколь она жаждет, прежде всего, бесформенности. Спокон веку были разбойнички муромские, брянские, саратовские, бегуны, шутуны, бунтари против всех и вся, соль кабацкая, пустосвяты, сетели всяческих лжей, Незбыточных надежд и свар. Русь классическая страна Буяна. Был святой человек, был строитель, высокий, хотя и из жесткой крепости. Но в какой долгой и непрестанной борьбе были они с Буяном, разрушителем, со всякой кромолой, сварой, кровавой неурядицей и нелепицей. Уголовная антропология выделяет преступников случайных. Это случайно совершившиеся преступления люди чуждые антисоциальных инстинктов. Но совершенно другое, говорит она, преступники инстинктивные. Эти всегда как дети, как животные. И главнейший их признак – коренная черта жажды разрушения, антисоциальность. Вот преступница, девушка. В детстве упорно, капризно. С у нее резко начинает проявляться воля к разрушению. Рвет книги, бьет посуду, жжет свои платья. Она много и жадно читает, и любимое ее чтение – Страстные, запутанные романы, опасные приключения, бессердечные и дерзкие подвиги. Влюбляется в первого попавшегося, привержена дурным половым наклонностям. И всегда чрезвычайно логично в речах, ловко сваливает свои поступки на других, лживо так нагло, уверенно и чрезмерно, что парализует сомнения тех, кому лжет. Вот преступник, юноша, гостил на дачу родных, ломал деревья, рвал обои, бил стекла, осквернял эмблемы религии, всюду рисовал гадости. Типично социален, И таких примеров тысячи. В мирное время мы забываем, что мир кишит этими выродками. В мирное время они сидят по тюрьмам, по желтым домам. Но вот наступает время, когда державный народ восторжествовал. Двери тюрем и желтых домов раскрываются, архивы сыскных отделений жгутся, начинается вакханалия. Русская вахханалия превзошла все до нее бывшие, и весьма изумила, и огорчила даже тех, кто много лет звал на стенки утес послушать то, что думал Степан. Странное изумление. Степан не мог думать о социальном. Степан был прирожденный, как раз из той злодейской породы, с которой, может быть, и в самом деле предстоит новая долголетняя борьба. Лето семнадцатого года помню как начало какой-то тяжкой болезни. Когда уже чувствуешь, что болен, что голова горит, мысли путаются, окружающее приобретает какую-то жуткую сущность. Но когда еще держишься на ногах и чего-то еще ждешь в горячечном напряжении всех последних телесных и душевных сил. А в конце этого лета, развертывая однажды утром газету, как всегда прыгающими руками, я вдруг ощутил, что бледнею, что у меня пустеет темя, как перед обмороком. Огромными буквами ударил в глаза истерический крик «Всем, всем, всем!» Крик о том, что Корнилов — мятежник, предатель революции и Родины. А потом было 3 ноября. Каин России, с радостно-безумным остервенением и бросивший за 30 сребреников всю свою душу под ноги дьявола, восторжествовал полностью. Москва, целую неделю защищаемая горстью юнкеров, целую неделю горевшая и сотрясавшаяся от канонады, сдалась, смирилась. Все стихло, все преграды, все заставы божеские и человеческие пали. Победители свободно овладели ею, каждой ее улицей, каждым ее жилищем, и уже выдружали свой стяг над ее оплотом и святыней, над Кремлем. И не было дня во всей моей жизни страшнее этого дня, Видит Бог, воистину так. После недельного плена в четырех стенах, без воздуха, почти без сна и пищи, с забаррикадированными стенами и окнами, я, шатаясь, вышел из дому, куда наотмашь швыряя двери, уже три раза вырывались в поисках врагов и оружия, в атаке борцов за светлое будущее, совершенно шальных от победы, самогонки и архискотской ненависти, с пересохшими губами и дикими взглядами, с тем балаганным излишеством всяческого оружия на себе, какое освящено трагедиями всех великих революций. Вечерел темный, холодный, ледяной и мокрый день поздней осени. Хрипло кричали вороны. Москва, жалкая, грязная, обесчищенная, расстрелянная и уже покорная, принимала будничный вид». Поехали извозчики, потекла по улицам торжествующая московская чернь. Какая-то паскудная старушонка с яростно зелеными глазами и надутыми на шее жилами стояла и кричала на всю улицу «Товарищи любезные, бейте их, казните их, топите их!» Я постоял, поглядел и побрел домой. А ночью, оставшись один, будучи от природы весьма не склонен к слезам, наконец заплакал и плакал такими страшными обильными слезами, которых я даже и представить себе не мог. А потом я плакал на страстной неделе, уже не один, а вместе со многими и многими, собиравшимися в темные вечера среди темной Москвы, с ее наглохо запертым Кремлем, по темным старым церквам, скудно озаренными красными огоньками свечей и плакавшими под горькое страстное пение. Волною морскую, гонителя — Мучителя под водой с крыша. Сколько стояло тогда в этих церквах людей, Прежде никогда не бывавших в них, Сколько плакало, никогда не плакавших. А потом я плакал слезами и лютого горя, И какого-то болезненного восторга, Оставив за собой и Россию, И всю свою прежнюю жизнь, Перешагнув новую русскую границу, Границу Ворша, Вырвавшись из всего разливанного моря страшных, несчастных, потерявших всякий образ человеческий, буйно и с какой-то надрывной страстью орущих дикарей, которыми были затоплены буквально все станции, начиная от самой Москвы и до самой Орши, где все платформы и пути были буквально залиты рвотой и испражнениями. 13 июня. Да, мир подписан. Уже ли теперь не подумают о России? Вот уж истинно, Ратуйте, кто в Бога веруя! Неистовым криком о помощи полны десятки миллионов русских душ. Ужели не вмешается в эти наши внутренние дела? Не ворвутся наконец в наш несчастный дом, где бешенная горилла уже буквально захлебывается кровью? 16 июня. Харьков пал под лавиной царского палача Деникина. Он двинул на Харьков орду золотопогонных и озверелых от пьянства гуннов. Дикая орда, это подобно саранче, двигается по измученной стране, уничтожая все, что завоевано кровью лучших борцов за светлое будущее. Прислужники и холопы мировой своры и империалистов несут трудовому народу виселицы, палачей, жандармов, каторжный труд, беспросветное рабство. Собственно, чем это отличается от всей нашей революционной литературы? Но черт с ними. Рад так, что мороз по голове. А ликвидация григорьевских банд все еще продолжается. 17 июня. На Деребасовской улице новый плакат. Лубочный мужик с топором и рабочий с киркой яростно гвоздят по лысой голове отчаянно раскорячившегося карапуза генерала насквозь проткнутого штыком бегущего красноармейца. Подпись. «Бей, ребята, да позазвонистей!» Это опять работа политуправления. И у дверей этого самого заведения встретил выходящего из него из Юшкевича, который равнодушно сказал мне, что Харьков взят большевиками обратно. Шел домой как пьяный. Ночью. Несколько успокоился. Все уверяют, будто это вздор, что Харьков взят обратно. Мало того, что Деникин взял Екатеринаслав и Полтаву. Что большевики эвакуируют Курск, Воронеж. Что Колчак прорвал их фронт на царицинском направлении. Что Севастополь в руках англичан. Десант в 40 тысяч человек. Вечером на бульваре. Сперва сидел с женой и дочерью С.И. Варшавского. Дочь читала. Она скаут. На вопрос отвечает поспешно, коротко и резко. Как часто барышня ее лет. Розовый серп молодого месяца в тонком закатном небе за Воронцовским дворцом. Бледное, нежное, чуть зеленоватое небо, вид этой милой жадно читающей девочки и опровержение большевистских слухов о Харькове. Все болезненно мешалось. Рассказывали, когда в прошлом году пришли в Одессу немцы, товарищи вскоре стали просить у них разрешения устроить бал до утра. Немец комендант с презрением пожал плечами. «Удивительная страна Россия! Чего ей так весело!» 18 июня. Последняя отчаянная схватка. Все в ряды. Черные тучи все гуще. Карканье черного воронья все громче. И так далее. В Киеве доклад Раковского о международном положении. Революция охватила весь мир. Хищники дерутся из-за добычи. Контрреволюцию в Венгрии мы потопим в крови. И дальше. Позор! В Харькове четыре Деникинца произвели неописуемую панику среди наших многочисленных эшелонов. И как венец всего, падение Курска будет гибелью мировой революции. Только что был на базаре. Бежит какой-то басяк в руках экстренный выпуск газеты. Мы взяли назад Белгород, Харьков и Лозовую. Буквально потемнело в глазах, едва не упал. 19 июня. Вчера на базаре несколько минут чувствовал, что могу упасть. Такого со мной никогда не бывало. Потом тупость, ко всему отвращение, полная потеря вкуса к жизни. После обеда ущепкиный куперник. Там Лурье, Кауфман. Телеграмме никто не верит. Ее напечатали по приказу исполкома, по настоянию Фельдмана. Я купил эту телеграмму, чтобы взвесить каждое слово». Каждое слово режет, как ножом, переворачивает душу. Бюллетень известий от сов-раб, кр и красноарм депутатов. Красные войска отобрали обратно Харьков, Лозовую, Белгород. По прямому проводу 1 июля в 1 час 35 минут из Киева радостные весть. Харьков, Лозовая, Белгород очищены от белогвардейских банд которые в панике бегут. Судьба Деникина решена. В Курске ликования пролетариата. Мобилизация происходит с небывалым подъемом. В Полтаве энтузиазм. Итак, победа сразу на пространство в 500 верст. Энтузиазм в Полтаве должен показать, что она цела и сохранна. А слухи совсем другие. Нашими взяты Камышин, Рамадан, Никополь. Нынче вскочил все-таки в семь и купил газеты все до единой. Циркулировавшие вчера слухи о взятии нами обратно Харькова, Лозовой и Белгорода пока не подтверждаются. От радости глазам не поверил. Перед обедом были Розенберги. Дико. Они совсем спокойны. Ну что ж, слухи не подтверждаются. И прекрасно. 20 июня На Западе бушуют волны революции. Деникин несет цепи голодного рабства. С бешеным натиском белогвардейских банд злобствует безумный, бесчеловечный террор. Беззащитный пролетариат отдан озверелым бандам на разграбление. Надо беспощадно раздавить мозолистой рукой контрреволюционные гады на фронте и в тылу. Нужен беспощадный террор против буржуазии и белогвардейской сволочи, изменников, заговорщиков, шпионов, трусов, шкурников. Надо отобрать у буржуев излишки денег, одежды, взять заложников. Все это вместе с мозолистой рукой, долженствующей раздавить гады, уже не из газет, а из возвания, а из возвания нарком внудела украинск, в республики. В городе стены домов сплошь в воззваниях. И в них, и в газетах остервенелая чепуха, свидетельствующая о настоящем ужасе этих тварей. Мы оставили Константиноград. Харьков занят бродяжей и бандой. Занятие Харькова не дало Деникину ожидаемых результатов. Мы оставили Корочу. Мы оставили Лиски. Противник оттеснил нас западнее Царицына. Мы гоним Колчака, который в панике... «Румынск. Правительство месяца в предсмертной агонии. В Германии разгар революции. В Дании революции принимают угрожающие размеры. Северная Россия питается овсом, мхом. У падающих умирающих на улице рабочих в желудках находят куски одеял, обрывки тряпья. На помощь! Бьет последний час. Мы не хищники, не империалисты. Мы не придаем значения тому, что уступаем врагу территории». В известиях стихи «Товарищи, кольцо сомкнулось уже, Кто верен нам, беритесь за оружие, Дом горит, дом горит, Братец, весь в огне дом, Брось горшок с обедом, Да жраньяль, товарищи, Гибнет кровь родимый, Эй, набат, гуди мой!» А насчет горшка с обедом дело плохо. У нас, по крайней мере, от недоедания все время голова кружится, на базаре целые толпы торгующих старыми вещами, сидящих прямо на камнях, на навозе и только где-то кучки гнилых овощей и картошек. Урожай в нынешнем году вокруг Одессы прямо библейский. Но мужики ничего не хотят везти. Свиньям в корыто льют молоко, валят кабачки, а везти не хотят. Сейчас опять идем в архиерейский сад. Часто теперь туда ходим. Единственное чистое тихое место во всем городе. Вид оттуда необыкновенно печальный. Вполне мертвая страна. Давно ли порт ломился от богатства и многолюдности? Теперь он пуст, хоть шаром покати. Все то жалкое, что есть кое-где у пристаней. Все ржавое, облупленное, ободранное. И на пересопе торчат давно потухшие трубы заводов. И все-таки в саду чудесно. Безлюдие, тишина. Часто заходим в церковь. И всякий раз с восторгом до слез охватывает пение, поклонность священнослужителей, каждение, все это благолепие, пристойность, мир всего того благого и милосердного, где с такой нежностью утешаешься, облегчается всякое земное страдание. И подумать только, что прежде люди той среды, которой я отчасти принадлежал, бывали в церкви только на похоронах. Умер член редакции, заведующий статистикой, товарищ по университету или по ссылке. И в церкви была все время одна мысль, одна мечта — выйти на паперть покурить. А покойник, боже, до чего не было никакой связи между его прошлой жизнью и этими погребальными молитвами, этим венчиком на костяном лимонном лбу. Послесловие. Тут обрываются мои одесские заметки. Листки, следующие за ними, я так хорошо закопал в одном месте в землю, что перед бегством из Одессы в конце января 1920 года никак не мог найти их».